Письма к Людмиле Штерн. Переписка с Сергеем Довлатовым охватывает более чем 20-летний период нашей дружбы. Первые два года мы переписывались, живя в одном городе, Ленинграде. Потом начались великие перемещения. В 1969 году Довлатов уехал в Курган, а потом в Таллинн. В 1975 году наша семья эмигрировала в США и поселилась в Бостоне. Три года спустя эмигрировал Довлатов. Все эти годы, где бы мы ни находились, мы продолжали нашу дружбу и нашу переписку. Последний раз я виделась с Сергеем Довлатовым 24 мая 1990 года на 50-летие Иосифа Бродского. А в июле за месяц до Серёжной кончины я получил от него последнее письмо. Некоторые из писем Довлатова носят сугубо личный характер, и время для их публикации ещё не пришло. Среди других есть резкие и часто несправедливые высказывания об общих друзьях. Не желая их обижать и огорчать, я сделала соответствующие купюры или оставила в именах и фамилиях одни инициалы. Последнее из публикуемых писем адресовано не мне, а моей матери Надежде Филипповне Фридланд-Крамовой. Оно несомненно представляет интерес, отражает отношение Довлатова к эмигрантской литературной среде. Людмила Штерн Письмо первое. 31 мая 1968 года Комарова. Милая Люда, письмо получил. От него зано вещи повело холодом и душевным покоем. Что касается автодекларации по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: для целей не имеет, вернее, к ней применима любая цель. укладывающиеся в рамки человеческих надобностей: врач, учитель, конференс-сэй и так далее. Для меня литература выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу, уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу как голос извне. Ты знаешь, что я не отличаюсь большим самомнением. А сейчас пишу тебе с совершенно искренней. Всё, что говорят о моих рассказах, как бы они ни были несовершенны, для меня откровение. И я не уверен, что над ними довлеет моя личная воля. Разница же в соотношении между ценностью и истиной такая же, как между не сдерживаемыми воплями на ложе любви и первым криком ребёнка. Письмо второе. От твой до Влад. Письмо второе. Июнь 1969 года. Комарова. Дорогая, дом творчества набит весёлым, махнатым звериём с человеческими тами. Среди писателей довольно много однофамильцев великих людей, в частности Шевченко и Белинский. Мне нестерпимо захотелось взглянуть на писателя по фамилии Белинский. Я зашёл к нему как бы за спичками. Белинский оказался довольно вялым евреем с бежевыми встревоженными ушами. Между пановым и даром происходят такие прилестные дискуссии. Да. Всё-таки Хемингуэй в романе Прощай, оружие, очень далеко плюнул панова раздумчиво. Однако войны и мира он не переплюнул. Да, мчего же, это верно. Но, тем не менее, он очень далеко плюнул. А, молча. Для э, слушателей трудно будет объяснить, что следует за молча. Значит, тире, два восклицательных знака, вопросительный знак, номер, значок общей процессы, равняется восклицательный знак, равняется восклицательный знак, значок... которым обозначает параграф и параграф 1, 2, 3, и еще один восклицательный знак. Далее по тексту. «Записки тренера подвигаются довольно быстро и сулят 100 страниц, 40 готовы. В этой повести я использую совершенно новый для себя стиль, который замыкается не на слове, не на драматическом соприкосновении слова, а на тех состояниях, ну, той атмосфере, что должна быть воссоздана любой ценой, любым языком». В этой повести слова гораздо облегченнее, прохладнее. Я хочу показать мир порока, как мир душевных болезней, безрадостный и значимый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-уситель, напоминая о себе смерть. то вспышкой неясного волнения, то болью бездны. Ещё я хочу показать, что подлинное зренье возможно лишь на границе мы и света, а по обеим сторонам от этой грани бродят слепые. Так вот скромненько выглядят мои творческие планы. Постарайся хотя бы коротко отвечать на все мои письма, хотя бы парой многоточий или восхитительным знаком, с которым мы похожи как братья. Обнимаю, выпиваю и закусываю. Твой Сергей. Смотрите. 1969. Из Ленинграда в Ленинград. Милая Люда, в последнее время у меня не было ни малейшей возможности увидеться или поговорить с тобой. Мы работаем с утра до вечера. На днях сдадим работу, несколько дней пробудем в мастерской на Пискаревке, оттуда я смогу тебе звонить, а потом мы едем на неделю охотиться, после чего отправляемся в Баку рубить некоего Мишада Азизбекова, одного из 26 неврастенников. С носки внизу страницы читаем пояснение. Мишаде Азизбеков, даты жизни от 1876 года. А на 1918-й один из расстрелянных бакинских комиссаров. Сергей Даватов в Баку не ездил, хотя действительно работал в это время камнерезом. Далее по тексту. На службе у меня все в порядке. Тружусь я с большим усердием, потому что хочу в течение года получить квалификацию резчика по камню. с которой я нигде не пропаду. После литературы это самая подходящая профессия. Я прочёл твои заметки на полях рукописи романа и повести. Все они справедливы и уместны, но меня обидел немного залихвацкий и чуть ли не злорадный тон в этих записях. Ты поризвилась, Люда, а это нехорошо. Ты ведь знаешь, что литературные дела главное в моей жизни и единственное, пожалуй. Я пишу очень старательно, и с большим трудом, а в последний год с большим напряжением, потому что решил поломать свои стили и отказаться от многих приемов, которыми в какой-то степени овладел, истребить то, с чем освоился. Я знаю, что у меня пока не выходит, и со всеми твоими указаниями согласен, но иронизировать в таком случае я бы не стал. В этих делах желательно быть таким же деликатным, как если ты обсуждаешь наружность чужого ребенка. Но все это не значит, что я такой мизантроп и рыбий глаз – Жди звонка, если не забыла меня, труженик. Кажу тебе массу новостей. Твой Сергей. Письмо от 4 мая 27 мая 1969 года из Ленинграда в Ленинград. Здравствуй, моя железная, бескомпромиссная пожирательница перцовки. Я прочёл два американских романа, то, вот что я понял, ямки не очень далеко продвинулись в смысле истины. Кстати, истины очевидно не являются для них краеугольным камнем ни в жизни, ни в искусстве, ни в политике. Зато они создали новые внезапные ценности, сумев придать им известную притягательность и силу воздействия на сердце, если не на ум. Новости спорта. Вчера во время хоккейного матча между Динамо в столице и Харьковским авангардом Нападающий Дыденко ударил по защитнику Петрова клюшкой по голове. "Это что ещё за новости?" сказал обиженный Петров. "Твой, Сергей." Письмо пятое. 28 мая 1969 года из Ленинграда в Ленинград. "Милая Люда! Исполнитель роли несчастного Мавра слегка отперусь сердцу." Ему ужасно стыдно. Он проклинает систему Санеславского и обезольцо в дальнейшем придерживаться условных традиций Мейерхольдовского театра. Вторые сутки печатает чужую смерть и ничего не понимаю, хорошо это или плохо. Ты столько занималась моими делами, что я решил со своей стороны поделиться отдельными афористическими соображениями по поводу твоей профессии. Должно тебя разочаровать. то, что вы претенциозно называете грунтами, на 80% состоит из полусгнивших останков 5 миллиардов, точнее, 5 миллиардов 382 млн 674 почивших на этой планете людей. Несчастлимые мегатонны человеческих экстреми... экскрементов, я уже не говорю об испражнениях домашних животных, пушного зверя и птиц, чем поймёте, пропитали ту неорганизованную материю, которую вы какие-то называете грунтами романтики, наивный идеалист, тошнотворная смесь навоза и человеческой падали, вот предмет ваших у поительных изысканий. Разожжившиеся трупы нацистов, прах Сергея Вотценского, Павленка, Рабиндраната Тагора, моча и кал на нездраствующих следов Союза советских писателей, кстати, тебе известно, что в ВСП в 2 раза больше членов, чем голов. Таков далеко не полный перечень отталкивающих ингредиентов, которые вы А шельмованные простаки самозабвенно нарекли грунтами. Пока не поздно, обратите взоры к небу. Но и тут не будьте слишком доверчивы и рассеяны, иначе голубь, проносящийся в синеве неба, капнет вам на рыло. На этом заканчиваю свой оптимистический эссей. Обнимаю твой Сергей. Письмо 6 июня 1966 года из Легграда в Ленинград. Милая Люда, я ненавижу музеи больше всего на свете после природы и шахмат, но тебя люблю по-прежнему и хочу возложить на тебя поручение, то есть передать твоей подруге Аситрине 10 рублей, которые я ей задолжал. В Москве указывается, кто такая Аситрина Ася Пекуровская, первая жена Сергея Давлатова. далее по тексту. Пытаться смягчить её антипатию ко мне не надо, ибо это чувство входит в программу моего ей отмщения. Целую, твой СД. Письмо 7 декабря 1969 года из Кургана в Ленинград. Милая Люда, мама, наверное, уже сообщила тебе, что я оказался в Кургане. Намерены жить тут неопределённое время это означает, что В Дерфине 20 мы встретиться не сможем. Я не буду излагать тебе все нудные мотивы своего поступка, ты ведь всё понимаешь. Тут обнаружились какие-то этические возможности заработка в газете и на радио. Более того, у меня есть первое конкретное задание. Полдня я провёл в Свердловске. Это бессмысленный город, грязный и периферийный до предела, там почему-то очень много фотоателье, при этом Я не встретил ни одного привлекательного свердловчанина, и чего не так любят фотографироваться? В магазинах пусто, как со стороны продуктов, так и со стороны покупателей. Курган гораздо чище, аккуратнее и благороднее. Я уверен, что мои дела тут определятся. В первой весенней партии я уеду в горы, может быть, мне повезёт, и я сломаю себе позвоночник. Письмо 8. 20 декабря до 1969 года из Кургана в Ленинград. Милая Люда, я до сих пор не получил от тебя никакого известия, хотя написал неделю назад. Дела мои идут нормально, трезво и обстоятельно. Сдал два очерка в советское Зауралье и молодой ленинец. В понедельник улечу на местном самолете в часто озерье на рыбокомбинат. Они набирают людей на последний. Ни в одной и сетевой лов. Я там пробуду три месяца среди законченных подонков общества, то есть в самой благоприятной для меня обстановке. Представляется барак и кое-что из спецодежды. Оплата сдельно премиальная. Интуиция мне подсказывает, что это хорошо. В общем, я на некоторое время становлюсь сезонником из бывшего варья. Цитата, кажется, марш одиноких. Я довольно много написал за это время: страниц 8 романа, половину маленькой детской повести от цирки и 30 страниц драмы про В.Ф. Панову. Мы читаем первый акт местному режиссёру, пока всё нормально. Пишим мне по адресу Славы Веселова, он мне переправит всю корреспонденцию. Считаем Славы Веселов университетские приятели Сергея Довлатова, живущие в Кургане. Письмо девятое. Июнь 1974 года из Сталина в Ленинград. Милая Люда, юность, чёрт с ней. Я написал то, что им требовалось, и они меня опубликовали. Другого публиковать не стали бы. Для меня и для местного издательства это сильный прецедент. Тут есть чиновники, которые Текста не прочтут, а рожу и фамилию запомнят. Адепты чистого искусства уже подняли дружный лай по поводу моего выступления. Получила такая открытка. «Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентное, беспрецедентное говно». Это кто-то напрягся из тухлой челяди Б, я думаю. Из тусклой челяди Б, я думаю. Подпись красноречивая «Х» по ихнему «Х». Я закончил роман В тихом городе. Рейн физически уснул, когда я излагал ему содержание. Роман, идущий дорога к славе, буду подавать на рецензию в августе, там 12 листов. И со мной в первом квартале подпишут на него договор, и я немедленно уеду в Ленинград. В общем, я держусь. Более того, чуть не купил за 700 рублей Ford от 1938 года. А жить неважно, питаюсь средне. Тревоги в моёмзоре навалом, особенно с похмелья. Твой Сергей. по поводу а э, публикации в юности в примечании читаем Сергей Довлатов интервью рассказ Юность от 1974 год номер 6 письмо 10 1974 год из Сталина в Ленинград милая Люда ты я думаю, жив в Ленинграде решил написать тебе книжки мои где-то в типографии 1.500 мегамулетели более того Я на них проехал как бы две лишние остановки. Имею долг до 1800 рублей. Зато мне сшили сюртучок из кожи покойного дяди Кирилла. Еду за ним в субботу. А вот пиджака и обуви нет. Доходят из Ленинграда печальные новости. Я очень близко принимаю к сердцу все это. Марамзина жалко. Примечание читаем. Про заик Владимир Марамзин, составивший первое самоиздатское собрание сочинений Василия Бродского, был арестован. осуждён условно, после чего эмигрировал, живёт во Франции, далее по тексту. В Толлине нет политики, нет иммигрантов и даже нет евреев. Они говорят по эстонски, носят эстонские фамилии, а в русских компаниях не ощущаются. Твой Сергей. Письмо 11 апреля 1976 года из Ленинграда в Нью-Йорк. Милая Люда, читаем с Игорем Ефимовым в помещении Людмилы По игрусное письмо из далека судить о твоих обстоятельствах невозможно. Думаю, жизнелюбие и юмор, романтизм и интернациональный поддобно скепсису, глупости и унынию, а значит, всё будет хорошо. Мне показалось, что Катя Штерн в примечании Людмиле пишет: "Моя дочь ассимилируется живее и свободнее, а это для тебя самое главное. Непривычно мне тебя утешать и подбадривать. Всегда было наоборот. В апреле ухожу из костра. Примечание. Читаем ленинградский детский журнал, в котором Сергей Довлатов работал в 1975-1976 годах. Далее по тексту. Перспективы туманные. Психически все очень меняется. Ваш отъезд приблизил далеких людей. Игорь Ефимов снисходит до М. Я вообще черт знает до кого. Из жизненных сумерек выделяются какие-то тривиальные факторы. Всю жизнь я дух... подзорную трубу и удивлялся, что нету музыки, а потом внимательно глядел в тромбон и удивлялся, что ни хрена не видно. Мы осушали реки, и сдвигали горы, а теперь ясно, что горы надо вернуть обратно и реки тоже. Но я забыл куда. Мне там стят все тургеневские пейзажи, которые я игнорировал в юность. Прости мне этот громоздкий метафорический выпад. Твой Сергей. Письмо 12. 7 декабря. Это решию тощим 6 года из Ленинграда в Бостон. Милая Люда, благодарю за содержательное письмо. Теперь американскую жизнь я представляю себе ярче, чем нашу. К миллионершам тобой впечатляющие живописуемо проникся негодованием я их годов так себе и мыслил, что за контора Сту и Вебстер, техническая или гуманитарная? Протек Ю-гот, чтобы тебя туда взяли. Готова ли ты выслушать совет хронического неудачника? Единственная привлекательная сфера — русская культура. Тебе это близко, пусть мало денег, но их с культом доллара. Обязательно напиши Лёше. Кстати, он расскажет о моих делах. Пиши, не откладывая. Это поразительный человек. Нужна идея, стимул, фермент. Нам в этом смысле легче, и в литературных делах... Появляются следы авантюризма, конспирации. Проблема, столь острая в Америке. Столь острая в Америке? Духовного общения заслоняется миллионам других проблем. По поводу упоминания Леши, речь идет в примечании, читаем, о Льве Лосеве, поэте-критике, профессоре Дартмурнского колледжа Нью-Хэмпшир. Далее по тексту. Что писать о себе, ей-богу, не знаю. В Пушлинских горах... Было замечательно. Туристы задают дивные вопросы. Первое: была ли Анна Каренина любовницей Есенина? Второе: кто такой Борис Годунов? Третье: из-за чего вышла дуэль у Пушкина с Лермонтовым? Я не пью уже давно. Как-то неожиданно и стабильно бросил. Вероятно, произошёл невольный самогипноз или стимулы повлияли. После 100 г водки у меня гнетущее настроение, и я спешу домой. Написал четвёртую книгу романа, её все хвалят, кроме Наймана. Нейман же сказал: "Мы все умрём", а дальше я не слушала. Умрут лишь те, кто готовы. Лично я пока не умру, сочиняю. Летом выйдет хорошая книжка. Занимайся английским прилежно и русский не забывай. В силу тех же причин. Узнай, пожалуйста, как там Шмаков. В примечании читаем: Геннадий Шмаков, даты жизни до 1940, до 1988, переводчик, искусствовед, жил в Нью-Йорке. Пусть объяснится с Лёшей. За гостинцы спасибо ещё раз. Это меня здорово поддерживает. Люда не послатли тебе какие-нибудь деревянные ложки, какие-нибудь азиатские сувениры для подарков. Мне бы очень хотелось, но чем можно обрадовать приятельницу Богачихи Санди? Санди Харт, Санди Харди, богатая дама из Майами, принявшая участие в судьбе моей семьи. что в примечании дали по тексту. Я не хочу выглядеть глупо, не хочу поддаваться реину. Женя послал в Италию через Мишу Глинку. Миса Глинка Ленинградский прозаик, Прочли в прочлив примечание далее по тексту, несколько фанерных дощечек. Знаешь, на рынке продаются семена, а само растение в перспективе изображено на такой фанерной дощечке. Дощечка погружена в семя, и покупатель соображает, что должно вырасти. Женя где-то раздобыл эту мерзость и послал. Он объяснил Глинке, что здесь стоит подспудная фантазия народа и просил обменять эти штучки на модельные туфли. Глинку высмеяли уже на советской таможне. В общем, жизнь продолжается. Семейного счастья не обрёл и уже не стремлюсь, зато пишу ежедневно. И вижу столько с Игорем. А общения с ним не есть грозовой вихрь. Письмо 13. 18 сентября 1978 год из Вены в Бостон. Люда милая, Твоё исключительно сдержанное письмо достигло цели. Мне даже показалось, что оно не требует реакции. Отвечаю, потому что благодарен всем за хлопоты. Австралийские сквайры что-то подписали в мою защиту. Сейчас, проанализировав обстоятельства, я точно знаю, нас выпустили только благодаря этим хлопотам. Тебе спасибо в первую очередь. Печататься зовут все, но либо бесплатно, или почти бесплатно. Эхо, грани, время и мы, либо Изредка континент и американская периодика. Я уже здесь написал три материала: два в Русскую мысль о себе и о Ефимовской металлометаполитике, и один в Континент об эстонских делах. Прислали мне немного литературных денег. Я теперь похож на второстепенного ленфильмовца. Одет в кожзаменитель и разнообразный западный ширпотреб. Купил всяческую радио, фото и музоаппаратуру. То, что я жив и на воле чудо, ликую беспрестанно, склеил юную домовладелицу Кристину, очень худую. Проблем алкоголизма не существует, есть другие. Профер, говорит, реально поступить в аспирантуру или добиваться статусов в периодике или катать болванки у Форда мне подходит всё. Э у фамилии Профер стоит значок, оцаляющий в конец страницы. Э читаем примечание. Карл Профер, даты жизни 1938 1984-й американский филолог-славист, владелец издательства «Ардис» Анн Арбор Мичиган. Далее по тексту. «Подождем документов и улетим в Нью-Йорк. Лена минимально устроена. Все уверяют, что и я не пропаду. А Максимов даже в таких формах, с вашим обаянием, с вашим талантом. У меня есть рукопись о журналистике, Полудокументальная. И еще роман о заповеднике в том же духе. У Леши 1600 моих страниц. А главное, я жив и на воле. Человек таков. После мгновенной аккомодации его отрицательные чувства сразу восстанавливаются на прежнем уровне. Сравнения приобретают чисто творческий характер. Я же всё ещё преисполнен ощущения свободы и благополучия. Мы очень нищенствовали полгода и так далее. Всё, что можно знать об Америке, не побывав там, я знаю. На фоне майора Павлова, негрой и калумбийцы Дуси. Напиши мне личное письмо с благодарностью и любовью, преданный тебе Давлатов. Письмо 14. 24 октября. 1978 года из Вены в Бостон. Людочка, прости меня за глупость. Я как-то совершенно не умею выбирать тон, с тобой особенно, как будто завидую и даже сержусь. Почему-то разозлился на твою литературу, мол, и в этом обошла. Обновлённым я себя не чувствую, уверенным тем более. Я когда-то спросил Ефимова, будет жизнь лучше или нет? Он говорит: "Кому хорошо, будет ещё лучше, а кому плохо, будет ещё хуже. Именно так и получается. По суди сама, литературные перспективы ничтожны. В 80% из написанного я даже не буду пытаться издать. Есть одна приличная книжка о журналистике и всё. И задумок, наше с тобой любимое слово тоже нет. Дальше Семья неизвестна, есть или нет. Я очень люблю Катю. В примечании на этой странице внизу страницы дочь СД Сергея Довлатова и Екатерина Довлатова родилась 6 июня 1966 года в Ленинграде. Далее по тексту. Итак, будет всегда разуши сделать тебе чудовищное признание больше всего на свете. Я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись, а кое-что и потерять. Здесь у меня даже собутыльников нет. Я тебя обнимаю, мама кланяется, глаша с нами. Твой Сергей. По скрипту. Не попадала ли тебе русская мысль за 19 октября? Там про меня целая страница с красивой фотографией. С. 15-е письмо, 21 марта 1979 года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда, спасибо за письмо. Буду рад с тобой повидаться. Телефон мой 212 359 01 03. Но он скоро изменится вместе с адресом, может быть, в течение недели. Мы переезжаем в Forest Hills. Район получше и школа хорошая, да и хозяин наш теперешний белорус и красноармеец. Ну и адрес и телефон сообщу. Моя растерянность куда обширней средних иммигрантских чувств. В этом-то плане на что мне жаловаться? В газетах обо мне пишут, по радио говорят, дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть четыре издательских предложения, все не солидные, ни денег, ни престижа. Есть халтура на радио Liberty, в Новое русское слово пишихать каждый день. Кстати, о тебе написали мои приятели в Exile Genius, номер за двадцатый, по-моему, грамотно и справедливо. Работу пока не ищу. Рано. Посещаю английские курсы, бесплатные, а, следовательно, некачественные. Уверен, что в 2-3 месяца подвернется работа. Тут два еврея создают новую газету. Преображается либертия, значит, будет вакансия. Но это все... В Ленинграде при всем ужасе было ощущение цели, вернее, перспективы. Тюрьма, Париж. Сейчас ощущение физического конца, предела. Литераторов здесь нет, откуда им взяться? П скучен, глуп и блудлив. Лимонов талантлив, но отвратен. Бродский выше облаков, на Врозов англоязычный полунабоков, остальные безымянные, я даже слегка выделяюсь, увидишь. Нью-Йорк жутко провинциальный, все черты провинции: сплетни, блядство, взаимопересекаемость Блядство совершенно чёрное, поэтесы прямо в машине, без комфорта и отдёрнуть неловко, подумают дикарь. Кроме того, наступила старость внезапно, как мне и предрекали. Я глухой, плохо сплю, не всё без разбора ем, на лестнице задыхаюсь и сердце болит. Из моих Двух с половиной тысяч страниц печатать целесообразно одну шестую часть, остальная макулатура. Пятнадцать лет бессмысленных стараний. Ну все, до встречи, С.Д. Шестнадцатое письмо. Четвертое апреля 1979 года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда. Знаешь ли ты, что твою повесть транслировали по Би-Би-Си? Мне сказал Поповский. Очень хочу повидать тебя. Я тут зашел в книжную лавку Мартьянова и попросил Довлатова и Уфленда взглянуть. Старик Мартьянов бодро закивал и вынес, вынес мне Алданова и Кюхлю. В жизни всегда есть место комплексом. Твой собрат по Перу. СД. 17-е письмо, 19 мая 1979 года из Нью-Йорка в Бостон. Далее я буду называть просто номера без слова письма. Милая Люда, у меня к тебе просьба, вернее поручение. Мышь не то и не другое. Если тебе всё это покажется неловким, ситуация такова: я пытаюсь сдаться в трёх местах по-русски в Лондоне, Записные книжки тут на деньги одного пищевого магазинщика, он же начинающий меценат. Машинка, на которой пишу, его уместный дар. И еще. Хочу издаться по-английски. У меня есть зона, есть американец, переведший четыре рассказа. Но зоны мало по объему. Мне известно, что кто-то в Ардисе переводил мое из другого сборника. Компромисс. Может, сама О'Конор? Примечание к этому письму читаем. Кэтрин О'Коннор или Коннор, профессор русской литературы Бостонского университета, перевела вместе с Дьяной Барген невидимую книгу Сергея Довлатова далее по тексту. То, что она перевела, должно было войти в невидимую книгу, не вошло. Я хотел бы знать, что с этими рассказами. Я написал О'Коннор письмо, но в силу м приниженность организовала его так, чтобы можно было не реагировать, она не реагировала. Снова писать неудобно. Как ты знаешь, мне почти всё неудобно. Может, ты с ней поговоришь? Мне даже нужна не она, а свобода распряжаться компромиссом. Хотя если бы она проявила заинтересованность, я был бы счастлив. Короче, варианты такие. Либо она посылает нас, и тогда американец переводит всю книжку. Он большой энтузиаст, хоть и без квалификации. Иногда такой полезнее. Либо она согласна выслать то, что перевела, и я буду называть ее сопереводчиком. В общем, как-то надо прояснить это дело. Пожалуйста, Люда, сделай. К Лёше боюсь обращаться. Он как-то сверхъестественно занят. Игорь, итак, без конца обращаюсь. Жду, спасибо, почему-то не звонила 12-го, как обещала. Всего доброго. С. 18. 8 июня 1979 года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда, жутко хотелось ответить тебе на бланке, они ещё не готовы. И телефон ещё не установили. Офис же мы поменяли. Наш адрес, извини, Таймс-сквер 1 А. 7.01. Хотели выше, но либо занято, либо совсем уже дорого. Отвечаю на вопросы. Первое. Газета «Новый американец». Само название о чем-то говорит. Еженедельник. 32 полосы. Газета американская на русском языке. Сначала уточняли для евреев. Сейчас пользуемся более общей формулировкой для третьей эмиграции. Цель – содействовать новыми органами. новому мигранту в бытовом, юридическом, социальном, культурном плане научить страховаться, есть, отдыхать, жить по-американски. Такой ликбез. И ещё все русские газеты печальные, наша оптимистическая. Есть раздел чего не предпринимать в Америке, называется я тебя умоляю. Второе. Теперь они в зависимости газета профитная это наша собственность, зарегистрирована как Type Print бизнес. Читаем в примечании, что это означает type print business коммерческая организация, связанная с печатным словом. В скобках англ. Далее по тексту. Госсубсидии для нас закрыты, и вообще здесь много тонкостей. Мы будем продавать страницы экстремистам, любящим украинцам, но тактично отмежовываться. Материалы подготовлены такой той организацией. Газета политически вялая, умеренно либеральная, сахаровского тона, в равной степени избегаем коммунистической, антисемитской и фашистской пропаганды. Нас уже физически обругал, конкретно меня, старый дурак Р из НТС и ласково проклял Старый Жуир F. Почему-то у всех руководителей НТС дурные зубы, редкость на западе. Третий. Стоит газета 60 центов. Один полный ТВ-гайд. Чего стоит? ТВ-гайд. Читаем в примечании телевизионная программа, английская. Далее. Четвёртое. с бизнес-менеджером такая история. Конечно, нужен американец, но ему надо больше платить. Второе, у американца не поймёшь, хороший ли он человек и даже умный ли. Наш друг и благодетель Стив, кажется, полным охломоном, а написал две книги по экзистенциализму, шутит довольно убого, как многие американцы и так далее. Пятое А по подписке страховки я уже излагал подробности лично. Рекламу получить американскую трудно, хоть деньги на рекламу и списываются, на рекламу и списываются. Тираж маленький, и всё-таки иммигрантский рынок скудный, однако надёжный. Нам всё требуется. Уезжали с чедёрмя сумками. Шестое. Сейчас пешедешёвый бизнес-менеджер плюс реклама. С рекламой дело подвигается, с первым хуже. Имеется просьба. Первый номер мы сопровождаем дешёвыми театральными эффектами, такими как бы напутствиями от знаменитостей и в самом подборе их наше кредо. Там будут Максимов, Бродский, неизвестный и так далее. Его сегодня отнёсся хорошо, обещал договориться с Барышниковым и Растроповичем. Так вот, у вас там живёт Коржавин. Ты его знаешь? Может, напишет одну-две строчки. Такое дело не обязывает. Какой бы ни оказалась газета, пишет, в своем роде о поэзии, о культуре. Кто еще у вас знаменит? Читала про Уфленда в НРС? Нет ли знаменитого американца или не очень знаменитого? В самой иностранной фамилии есть красота. Мои товарищи и коллеги прелесть, расскажу о них коротко. На слове «коротко» стоит значок, отсылающий за разъяснением в конец письма, Читаем. Дальше перечисляются сотрудники нового американца. Далее по тексту. Боря Метр, Остап, командор. Женя Рубин, Паниковский. Я, Шура Балаганов. Алексей Орлов, Адам Козлевич. И антилопа есть. Все, кроме меня, умеренно и охотно пьющие. Все рослые и толстые, широкие и веселые. Про нас уже говорят, что мы взяли деньги в КГБ. Агент КГБ здесь такое же универсальное и отвлеченное выражение, как слово бля. Я бля, пошел бля. Боря дико обрадовался. Он говорит, это же прекрасно. Подписчики будут думать, раз ГБ, значит солидно. И так далее. Обнимаю тебя, твой красавица-хохмач. СД. 19-е, 13-е июня, 1979 год. Из Нью-Йорка в Бостон. Люточка, милая. Пишу, не дожидаюсь ответа, дело срочное. Газетные наши хлопоты завершаются, всё обдумано, и главные преграды устранены и преграды. Короче, мы начинаем, иначе нас опередят четыре группы, вынашивают аналогичные планы. Выиграет тот, кто начнёт первый, ибо вторая газета необходимо получается как бы однопартийная система, а третья уже лишняя. У нас есть маленькие ВВ стартовые деньги 25.000 для газеты Мизер. Есть несколько организаций заинтересованных в нас и в трибуне. Найдены чрезвычайно гибкие и цельные при этом формы. Есть энтузиазм, талантливость и прочее. Важно и то, что газета запускается максимально американским способом и так далее. Короче, отсутствует бизнес-менеджер. Его функции выполняет главный редактор, что составляет эти функции долго объяснять. Ты рождена для подобной работы, плюс обаяние, плюс язык, плюс мастерство контактов. Может, ты побывав в Нью-Йорке и ознакомившись, решилась бы. В плане снобизма это очень лесно. То есть зам главного редактора аналог Валеры из NRS На бревятуре НРС стоит значок, отсылающий в конец письма Валерию Вайнберг, заместитель главного редактора Нового русского слова по финансовым вопросам. Далее по тексту: "И даже вот что, мы первое время работаем бесплатно. Тайпистам же, переводчикам и менеджеру готовы заплатить сначала минимум, когда закончится период выживания, значительно больше". Поверь мне, дело очень серьезное. Газеты — это издательство, типография, реклама. То есть полное счастье, мечта жизни. Короче, постарайся быть в Нью-Йорке скорее. Я тебя познакомлю с людьми. Они тебе понравятся. Убедишься, насколько все серьезно. За нами гоняются различные комьюнити. В примечании читаем комьюнити «Община» английская. Далее по тексту. Но мы сохраняем независимость, чтобы не быть служащими, чтобы не менять курс, выбранный очень точно. Так что наш вариант бедный поначалу, зато независимый. Газета наша. 25 тысяч дал американец, мелкий фабрикант. Он газету и читать не будет. Кроме того, он наш приятель. В общем, жду тебя. Подумай, Люда, это очень даже шанс. Представляешь? Наша собственная газета. И дело это решенное. Целую тебя и обнимаю. С... По скрипту умный Яков Моисеевич Цвибок ищет нашей дружбы. Говорит чуть ли не окая, худой мир лучше доброй ссоры. С. В примечании читаем Яков Моисеевич Цвибок. Настоящее имя Андрея Седых, главного редактора НРС. Нового русского слова. Далее по тексту. Письмо 20-е. 30 ноября. 1979 год. Из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда, я желаю выразить тебе литературный комплимент. Я прочитал твоих родственников. Там дядя очень натурально разговаривает. Это ее брат, пожалуйста. Передавать акцент очень трудно. Это мало у кого получается. Смотри Сергей Довлатов в гору «Время и мы», номер 38-й. У советских писателей неизменно что-то «моя-твоя» не понимает. Даже у Искандера плохо написан акцент, не говоря о Ефимове. Там у него грузин произносит «Польт не треба», «кошмар». Теперь ОП-Х утверждает, что П заведовал в литгазете выдачей клея и был уличен в злоупотреблениях. Еще раз эту же фразу. Теперь ОП. ОП-Х. Буква «П» точка, тире, «Ха» точка утверждает, что «П» точка заведовал в лид-газете выдачей клея и был уречен в злоупотреблениях. Аркаша же глуп почти неправдоподобно для еврея. Он глуп какой-то уральской глупостью. Вершина его духовных представлений — это когда барышня днем пытается его укусить, а он ее толкает и уходит. Приезжай скорее, я тебя обязательно познакомлю с Гришей Поляком. Серебряный век это единственный культурный издатель в Америке, но и самый бедный. У нас теперь большая квартира, настолько, что можно всем одновременно поссориться. Пью я теперь совсем мало. Лена уходит из NRS. Это жестокое учреждение, Люда. У тебя есть набор коллег из времени. Почему же ты не издашь книжку? Это стоит 800 долларов. Твой С. 21-е письмо от 14 января 1980 года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда. Вчера с Гришей написали тебе письмо. Гриша вечером унёс его, должен сегодня отправить. Ночью позвонила Эля Троль. Её официальная профессия черевовещательница, окончила цирковое училище по кафедри черевовещания. Анна сообщила, что Виктор Перельман намерен и пишет это ей, а не мне, не печатать меня больше. Это я ему отвечаю. Исследуй моё письмо, как знаток моих комплексов. Целую, Эс. По поводу тролля и Перельмана обращаемся к концу этого двойного как бы письма. Юлия Троль, нью-йорская журналистка, внештатная сотрудница Свободы. и нового русского слова. Виктор Перельман, главный редактор журнала «Время и мы». Далее по тексту. Дорогой Виктор, Эля Тролль, передала мне ваше «печатать не будем». Я ужасно расстроился, объясню, в чем дело. Откровенно говоря, в русских публикациях я сейчас не заинтересован ни именно у вас, а где бы то ни было. Да и печатать мне, в общем, нечего. надо дописывать роман, надо что-то зарабатывать, надо делать газету, реставрировать личную жизнь и так далее. Так что ощущение странное, как будто от незнакомого человека получил записку: "Прошу на мой юбилей не являться". Что же меня так расстроило? Расстроило. Вы меня печатали неоднократно. В рассказе моей при оценке журнала неоднократно упоминались в положительном смысле и вдруг печатать не будем. Чтобы написать такое, редактор должен быть лично глубоко оскорблён. Что значит печатать не будем? А если я напишу Белые ночи, значит, дело в личной обиде. Иммигрантский круг тесен, сплетников много. Уже и седых уж что-то нашептали, но он пренебрёг и Марку Поповскому тоже. Ладно. Я признаюсь за собой некоторую устную безопасность. Однако, решительно не помню, чтобы в ваш адрес я допускал унизительные или враждебные акции. Зажить вас в этом торжественно заверить. Я знаю, в каких условиях делается ежемесячный не субсидируемый журнал. Допускаю, что у вас есть недовора желатели. Догадываюсь, в каких-то личных и творческих комплексах удел всякого нормального человека и всё-таки Вы оттолкнули талантливых Каганскую, Рубинштейн и Люду Штерн, знаменитую как раз тем, что за всю жизнь не испортило отношений ни с одним человеком. Подумайте, вы же редактор, а не бубновый валет. Журнал мне по-прежнему нравится. Ваш энтузиазм и мастерство вызывают глубокое и дружеское уважение. От души, поверьте, желаю вам и вашему журналу успеха и процветания. Ваш С. Довлатов». Мм, после фамилии Каганских и Рубинштейна стоит значок, оцилоящий в конец письма. Майя Каганская, израильский критик, редактор Авет, Наталья Рубинштейн Альтверт, Альтверг, литературовед, работник BBC, живёт в Англии. Далее по тексту. По скриптум Люда. Газета скоро выйдет. В примечании в конце письма читаем, о какой газете речь. «Новый американец». Далее по тексту. «Ты во втором номере, рядом с Максимовым. В первом — Некрасов. Пришли еще что-то о культуре, о Бостоне, рецензию на какое-нибудь мероприятие. Что хочешь? О коржавине. Пожалуйста. СД». «По скриптум второй. Люда, на днях я напишу тебе, может, ты захочешь ввести...» Вести у нас один раздел. Изложу все подробно, не позднее субботы. Теоретически, возможно ли это? Твой С. Письмо 22-е, 1980-й год, милая Люда. Спасибо за доброе отношение к газете, хотя она пока этого не заслуживает. Второй номер уже гораздо лучше. Мы заказали 12 тысяч копий. Это реально. К чему «Где ты?» будет, надеюсь, совсем хорошо. про «Жульет Грека» виситится. И есть два предложения. Над «Грека» стоит значок. Читаем внизу страницы. «Жульет Грека» и родилась в 1927 году. Французская актриса и певица снималась во многих американских фильмах. Далее по тексту. Название очень вялое. Нельзя ли для вас интеллектуалы? Второе. В предпоследнем абзаце после слов на русский язык хочется вставить фразу, чтобы вы могли уловить их глубокий философский смысл. Обе поправки как бы заостряют смысл, помняй танской публики. Гришкин альманах почти готов. В примечании по поводу альманаха читаем часть речи, об этом альманахе идёт речь. Альманах литература и искусство номер 1. Нью-Йорк, Серебряный век 1980, редактор Григорий Поляк. Все очень солидно, далее по тексту, все очень солидно и эффектно и без туфты появится в апреле. Это будет тайный сокрушительный антиметрополь. В примечании читаем «Метрополь», литературный альманах «Москва», 1979-й, издан «Ан Арбор», «Ардис», 1979-й. Вайль, далее по тексту Вайли, Геннис, тут же напишут громадную статью и так далее. Нью-Йоркер любезно поинтересовался, хочу ли я деньги вперед. Я коротко ответил «хочу». Мои заработки огромны, 300 долларов в неделю. Подумай об этом, выбирая очередного кавалера, твой С. Письмо 23, 13 октября. на 1981 год из Нью-Йорка в Бостон. Людочка, здравствуй. Обращаюсь к тебе по литературному делу. У меня есть реальная возможность завязать отношения с Голливудом. Они хотят русский эмигрантский фильм. Как известная мигрантская тема в Голливуде очень ходовая: Крёстный отец, Хлеб и шоколад. У меня есть сходная ситуация. По-моему, ничего, некий черняк В эмиграции лет 6, возраст 50-60, такой брутальный еврей с Кишинёва. Еврейский Зорба, немного Бендер, немного Криг, подонок и герой. Многое перепробовал в эмиграции, имеет трак. Занимается перевозками. В примечании читаем трак грузовик, английское слово. Далее по тексту. Знакомится с неким, допустим, Алеком, тот врач приехал недавно. Мед Медлайсенс. В примечании пояснение «разрешение на медицинскую практику». Также английское. Медлайсенс мед, получить, далее по тексту, требуется несколько лет. А у Алика сын Вундеркинд, новый Буся Гольштейн. В примечании Буся Гольштейн одесский Вундеркинд, скрипач, эмигрировавший из России в США после революции 1917 года. Его надо учить, денег нет, его вот черняк решает. Жизнь прожита глупо, жон бросил, родину бросил, детей не завёл. Надо раздобыть деньги Вундеркинду любой ценой. Алекс же знакомится с американкой, приехала из Теннеси, или Теннеси, учится живописи, живёт у богатой тётки. Склеить местную один из ходовых путей симуляции. Чаще в мечтах нежели реально. У Алика смесь корысти и экзотического влечения. Девушка еще менее устроена. Черняк решает жениться на богатой тетке. Это я уже приблизительно фантазирую. Образы Бендера и Крика можно эксплуатировать нещадно. Американцы их не знают. Тот же Черняк создает пародийную еврейскую мафию. Короче, не знаю, что дальше. Нужна афера. Грандиозная и смехотворная. Основанная... на трогательном полузнании Америки. Нужен какой-то анекдот. Финал условно и пошло говоря. Мальчик, играющий на скрипке. Его концерт, а спаситель черняк в трафике. Все это условно. В примечании читаем. Трафик — автомобильная пробка. Люда далее по тексту. «Придумай срочно что-нибудь. Напишем вдвоем заявку». Режиссер очень заинтересованный и есть. Американский гражданин. С американским киноопытом и связям. Меня зовут Яша Бранштейн. В примечании читаем: Яков Бранштейн кинорежиссёр, иммигрант второй после военной волны. Далее по тексту в виде справки о нём много писали года 2 назад. Всё это, мне кажется, реально, жду. С. 124 31 октября 1981 года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда. Твои замечания справедливы. Давай изменим акценты, вернее, уточним. Сценарий называется Дом. Первое это синоним родины, второе реальный иммигрантский дом в Квинсе или Бруклине. Там происходит какая-то жизнь. Психологическая основа всех событий такова: люди не знают Америки, набиты информацией от противного жаждут немедленной реализации возможности в кавычках такие всплывшие советские камбылы есть Зорба, он же Бендер Крик, пытающийся жениться на вдове миллионерше, привыкшей, что быть женихом в высокой должности милость, организующей смехотворную русскую мафию, есть врач. Да какой он врач? Жалкий зубной техник. провоцирующей американского дога на укус себя и получить, как он слышал, большие деньги за это, пытающийся вызвать автокатастрофу, умеренно пострадать и тоже нажиться. Представь такую сцену: врач и собака, собака безнадёжно добра, а он готов её саму кусить. На бумаге это глупо, как всякая пантомима, но в кино может быть смешно необычайно. Мальчик не Буся Гальштейн, это дядя Моня так полагает. Мальчик играет в бейсбол, а скрипка ценою в 28 рублей хранится в банковском сейфе. Короче, показать русскую жизнь в Нью-Йорке в виде её смешной и трогательной, с голодовкой возле ООН и с этой собакой, с приехавшей умирающей старухой, небезнадёжной. Не хватает ключевого анекдота. Надо бы поговорить 3-4 часа, потом сесть и написать заявку. В один день. У меня все хорошо, все постепенно куда-то движется. Может, будет работа по специальности и так далее. Обнимаю. С. Д. Письмо 25. 10 ноября 1981 года. Из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда. Яш очень торопит с заявкой, говорит, что перспективы и возможности укрепились, что э CBS как-то особо заинтересовано. В скобках А. В примечании CBS Колумбия дальше не рискую читать. Э Колумбия Broadcast Casting System вторая по значению независимая телеробить деловище тщательная компания США Далее по тексту что мне будет звонить вице-президент некая Эстер Шапира что заведомо приводит меня в ужас может в финале засадить какой-то поджог со страховкой пожар обновление мудрость в скобках пять вопросительных знаков Далее По тексту он сказал, вы будете идиотом, если не попытаетесь счастья. Я сказал ему о тебе, он что-то прочел, слышал. Давай твои соображения. С. В примечании читаем. Ничего из этой затеи со сценарием, разумеется, не вышло. Далее по тексту. 26-е письмо, 9 июня 1983 -го года из Нью-Йорка в Бостон. Милая Люда. Не откажи в любезности передать эту записку твоей матушке. Привет Виктуару. Примечание читаем: кто такой Виктуар? Виктор Штерн, мой муж. Далее по тексту. Привет Виктуару С. Уважаемая Надежда Филипповна, ввиду чрезвычайной бессмысленной занятости я сократил почти до нуля недиловую переписку и всё-таки хочу поблагодарить вас за отзыв Майе Муравник. В примечании Майя Муравник, журналистка, живёт в Париже, воспользовавшись устными рассказами моей матери о её встречах с Млековским без разрешения написала о них в новом русском слове, исказив смысл услышанного. Мать ответила на эту публикацию довольно резкой статьей. Позже она сама написала и опубликовала в новом русском слове воспоминания о своих встречах с Маяковским. Публикация Людмилы Штерн. Далее по тексту. Хочу вас поблагодарить за отповедь Майи Муравник в связи с ее бреднями а Маяковском все публикации такого рода основаны на хамском стремлении навязать большому человеку параметры собственной личности, востребовать от него соответствия нашим, как правило, убогим моделям, беззастенчиво взятым за образец. Маяковский, например, следуя мигрантским критериям, должен был написать пахабные частушки о Ленине, распространить их в сам издате, затем попросить политического убежища во Франции и оттуда по западному радио героически критиковать советскую власть. Майя, которую я давно и хорошо знаю с плохой стороны, никогда не поймет, что Маяковский служил не советской власти, а своему огромному пластическому дару, служил неправильно, ложно и решился на такую для себя меру наказания, каковой не потребовал бы для него ни один из самых железных оппонентов. Подобная же низость творится в эмигрантской прессе относительно Горького, Блока, Есенина, Клюева и Пельника, убитых Олеши и даже в адрес Булгакова раздавались упреки насчет недостаточного антисоветизма. Вич миграции приниженность, неполноценность и халуйство, и вы оказались первым человеком, отчитавшим халуёв резко и без церемоний добы отбить у них охоту к осквернению монументов, что на языке цивилизованных народов называется вандализмом. Ещё раз спасибо и простите, что не могу написать более внятно, чётко и коротко. По полутора годовалый ребёнок Николай буквально физически сидит у меня на голове. От души желаю вам здоровья и благополучия. Надеюсь, вы не бросили курить. Ваш С. Долев в книге Письмо к Юлии Губаревой. Юлия Сергеевна Губарева родилась в 1946 году. Преподаватель музыки закончила Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано, знакомая Сергея Довлатова с 1970 года, когда она вышла замуж за Александра Васильевича Губрева. Даты жизни 1941-1983, приятеля Довлатова с начала 1960-х годов. Губрев закончил отделение социологии психологического факультета Ленинградского университета, с конца 1960-х годов работал в Русском музее. В 1982 году в должности заместителя директора недолго до смерти вынужден был из музея уйти. Часть писем Сергея Довлатова к Юлии Губаревой, в том числе публикуемые ниже, печаталась в петербургской газете «Невское время» 11 июля 1990 года. Девяносто четвертого года. Двадцать четвертый декабря, или ночь перед Рождеством, Одна тысяча девятьсот восемьдесят второй год. Здравствуй, милая Юля. Мы были очень рады твоему письму, хотя жизнь, в общем, печальна. Сложность... в том, что я довольно хорошо представляю себе ваши обстоятельства, не в состоянии изобразить свои. Мы живём не в другой стране, не в другой системе, а в другом мире, с другими физическими и химическими законами, с другой атмосферой. Одни и те же понятия семья, любовь, работа, деньги, творчество, вера и так далее, наполненные абсолютно другим, иногда чуждым и малопонятным содержанием. Объяснить всё это косвенным путём невозможно, поскольку нет аналогии, нет линии отсчёта, ни с чем сравни, с чем сравнивать. Более того, все попытки описать нашу жизнь вызывают, я думаю, однозначную реакцию, жиру бесятся. А это не вполне справедливо. У нас действительно раз и навсегда решена узкая группа проблем. Примитивная еда, демократическая одежда. Но к этому чрезвычайно быстро привыкаешь. И та часть сознания, которая всю жизнь была поглощена этими двумя заботами, наполняется заботами иного порядка, куда более острыми, а главное совершенно неведомыми, и непривычными. Так что, поверь мне, Джулия, мы живем отнюдь не в раю. И значительная часть эмигрантов тайно или явно полагает, что дома было лучше. Наш случай особый. Я уехал по конкретным творческим, или говоря шире, идейным причинам и, в общем, достиг чего хотел, то есть положения, более или менее соответствующего моим возможностям. Люди, уезжавшие по по материалистическим причинам а таких подавляющее большинство во многом разочарованы, что-то выиграли на уровне джинсов, подержанных автомобилей и кинофильмов с голыми барышнями, но что-то существенное и проиграли. Баланс же подводить очень трудно. Слишком легко мы забываем плохое, И слишком быстро привыкаем к хорошему. Как говорит Бродский, русские в Нью-Йорке ходят и ищут, что бы такое полюбить на всю жизнь. Здесь это выглядит глупо. Здесьняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умения приспосабливаться. Разговоры на отвлечённые темы Христов, Андропов, Тарковского и прочее считаются в Америке куда больше роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадёшь в самом мрачном буквальном смысле, и поэтому Боря в скобках Давлатов Юг и Валерий в скобках Грубин Юг Такие, казалось бы, похожие люди здесь существовали бы по-разному. Боря стал бы хозяином ресторана или бензоколонки, или на худой конец сел бы в такси, чем занимаются по традиции ещё с Парижа тысячи русских, зарабатывая до 700 долларов в неделю. А Валерий поселился бы у нас в гостиной, чему я, кстати, был бы очень рад. И что не исключено в будущем. Короче, мы живём очень напряжённо, очень трудно, и проблемы, которые приходится решать, соединяются в несколько групп. Во-первых, это самое главное. Мы живём в чужой стране с чужим и непонятным языком, с неведомыми традициями и законами, с непостижимой для нас ассоциативной структурой. с скользящими визуально-смысловыми параллелями. Примитивно говоря, вопрос, что бы это значило, выжжен на наших физиономиях колёным железом, на каждом шагу мы теряемся в догадках относительно того, что же произошло, хорошее или дурное. Люда Штерн когда-то работала в американской фирме, и однажды босс, моложавый спортивный американец, сказал ей, что хочет пригласить её в бар, поделиться огромным личным несчастьем. Они спустились в бар. Людка дико какие-то нечто раскатисто смеялась, бо взгрустил, а потом сказал, что горе его заключается в необходимости лишить себя такого прекрасного человека и работника, как Люда. Всё это означало, что её уволили. А в Америке потеря работы очень много значит. Человек успевает нахапать в кредит всякого барахла, и что потом делать неясно. Короче, языка мы не знаем и не будем знать никогда, то есть все мы примитивно объясняемся, но оттенки совершенно непонятные. Так что осмысленные разговоры не для нас. Законов мы не знаем. Привычная юридическая интуиция в этих условиях бесполезна. Достаточно сказать, сказать, что за 4 года в Америке я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба. Глашау кусила вонючего американского ребёнка. А сейчас нас с леной судят за 12,5 тысяч долларов, которые мы взяли в банки для нашего приятеля, и которые он не хочет, да и не может возвратить. Суды в Америке долгие, формальные, тянутся месяцы, месяцами, выматывают душу, и результаты могут быть самыми неожиданными. Я уже писал, что общая сумма нашей с Леной долгов составляет более 30 тысяч. Вообще принципы финансовой жизни тут совершенно иные. В обращении находятся довольно значительные суммы, выделяя из себя, допустим, одну восьмую часть на каждодневное существование. То есть в союзе человек зарабатывал 200 рублей, не мог эти деньги и стратить. Тут я зарабатываю, скажем, 18-20 тысяч в год. Треть жирает налоги, остальное как-то вращается, перемещаясь из одной горячей точки в другую. А для жизни я изымаю, например, 100-150 долларов в неделю, чего мне абсолютно и явно не хватает. Сама психология расходов тут совершенно иная. Допустим, мы с Леной считаемся public figures, общественные люди. У нас должны быть красивые зубы. В Америке еще никто не видел публично выступающего человека без зубов. В результате около 6 тысяч ушло на это дело. Ремонт тянулся год. Я, например, износил четыре временные челюсти и так далее. По роду своих занятий я пять-шесть раз в неделю встречаюсь с разными людьми и почти всегда бываю с заинтересованной стороной. Это значит, я должен пригласить человека в ресторан. Я не могу беседовать с ним в парке на скамейке или сказать, можно я к вам зайду. Меня бы сочли ненормальным. А от уровня ресторана зависит успех переговоров, поскольку расходы, является эквивалентом моего к себе собеседнику отношения. Сотни американских анекдотов построены на курьёзе, предлагая сделку, человек пригласил собеседника в Блинпи или Макдоналд, эта система дешёвых забегаловок. Второе, что делает здесьнюю жизнь совершенно невыносимой это постоянная борьба за свою безопасность. Мы живём в самом криминальном городе мира, в Нью-Йорке за год убивают 9000 человек, побольше, чем в Афганистане. Среди которых десятки полицейских. Здесь фактически идёт гражданская война. То же самое или почти то же самое происходит во всех крупных городах Америки. И большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм. В провинции, конечно, ничего этого нет, но в провинции мне совершенно нечего делать, и я никогда по доброй воле из Нью-Йорка не уеду, так что приходится воевать. Есть разные способы уберечься от опасности. Евреи в Бруклине, главным образом бывшие одесситы, создали что-то вроде милиции, организовали дозоры, ходят с автоматами и так далее. Мы с Леной выбрали пассивный способ, то есть поселились в Бруклине. В дорогом районе квартира наша стоит сейчас 600 долларов в месяц. Это стоимость четырёх бутылок или 120 бутылок водки. Но и у нас время от времени бывают перестрелки, грабежи и убийства. К счастью, никто из нас не служит. Лена купила наборную машину и берёт заказы на дом, а я сочиняю всякую халтуру и раз в неделю отвожу её в город. Мы живём как бы в озерках. Даже в нашем, сравнительно тихом Квинсе, зарегистрированы десятки организованных банд со своими казначеями, идеологами, бухгалтерами, адвокатами и прочее. Это буржуазный Квинс. А, скажем, в Гарлеме, Бронксе, Нижнем Манхэттене есть огромные районы, куда уже не заглядывает полиция и откуда криминальная информация уже не попадает в газеты. Там происходит что-то жуткое. Я год до два назад писал репортажи из Ночного Гарлема. Мы были вчетвером, взяли галлон водки, я тогда еще был пьющим, вооружились пистолетами, и в результате от страха так шумели и кричали, что мой приятель-фотограф вдруг сказал, «Обрати внимание, мы здесь страшнее всех!» И действительно, чернокожие с опаской поглядывали на русских журналистов. Короче, переехать в более дешевую квартиру мы не можем, и эти 600 долларов... Больше половины наших месячных расходов. Третья проблема. Человеческие отношения. Я не говорю об американцах, с ними мы всегда будем чужими. То есть я общаюсь с 15-20 людьми, но исключительно по делу. Это переводчики, литературные агенты, редакторы и профессора-словисты. В делах американцы, как правило, безупречны, доверчивы, обязательны и так далее. Но отношения российского типа с ночными беседами, внезапными появлениями, одалживанием денег здесь совершенно исключены. Американская друг соответствует русскому знакомой. Я, например, дружу с Воннигутом. Он хорошо к нам относится, неоднократно и в разных формах выражал свою литературную симпатию. Но когда у него было 60-летие, Он позвонил и сказал, приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяные. То есть на торжественную часть меня не пригласили. Там была публика другого сорта, бизнесмены, ученые, киношники. А меня позвали как бы с черного хода, и это не оскорбление. Он совершенно не имел в виду меня обидеть, он просто выразил с большей или меньшей точностью уровень наших отношений. и так далее. Никакой задушевности, никаких пятёрок до получки, никаких звонков без повода, только дни сплошные дела. Это у нас, в общем, и это нас, в общем, устраивает. На американцев мы давно махнули рукой, гораздо хуже складываются отношения с отечественниками. С философской точки зрения всё нормально. Зависимость сплачивает а свобода разъединяет. Дома, дома все воевали с начальством, были дружны, как подпольщики. Здесь начальство отсутствует, инерция неутихающей битвы жива, и поэтому все воюют друг с другом. Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М, либо, когда не поразительно, в трусов и приживалов из максимовского окружения, либо в резонеров, гримирующихся под рва Толстого, и потешающих запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами. Почти все русские здесь влягятся в какую-то театральную мишуру. Шемяка увесел себя железными масонскими цацками Спит в спиц-сапогах, потому что снимать и надевать их чистое наказание. Неизвестный, не глупый, литературно одарённый человек говорил при мне коллекционеру Нортану Доджу: "Жизнь это горизонталь, бук это вертикаль. В точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир и Кафка". Тамара Зибунова, примечание ЮГ, в одном из писем спрашивает: Почему мы все не дружим? Так вот, наверное, я тоже изменился. Не меняется, как известно, только Лена Довлатова. Но с друзьями творятся какие-то странные вещи. Ефимов стал бизнесменом и дерёт три шкуры с авторов. Но с ним я продолжаю общаться. Внутри своей жёсткой финансовой политики он честный и к тому же хорошо работает. С Л общаться всё труднее. Она стала злая, как пантера, завистливая, кокетливая, безрезультатно пристает к знаменитостям. В. Богат, жаден, религиозно нетерпим и смехотворен. Бродский не меняется, хоть и получил стипендию гениев. Девести тысяч – это много, даже в Америке. О художниках я почти ничего не знаю. Г. Хлестаков и Шулер никто из русских художников не знает. Настоящего международного успеха не добился. Некоторые исключения составляют Шемякин, неизвестная часть и Целков, но все они этнические звёзды Медведи, научившиеся ездить на велосипедах. Мирового признания добились Бродский и Борышников, остальные даже самые успешные у подножья этой горы большинство позднейшим меркам очень бедствуют и так далее. Промелькнул раза два в каких-то галереях, переодетый в артиста Столярова Е, выставил маленькую тусклую креветку, где-то что-то оформил Лёва, он же Феликс З. Эл написал похабную книгу о своей несчастной голодной жене, личка, которая усыпана выпавшими ресницами, при этом мягкая. Все глаголют, вещают учта американцев демократии и капитализму. Вообще здесь очень много старых песен, вывернутых наизнанку, стойкие антикоммунисты, до странности напоминают отставных полковников в сквере. Кругом бродят герои Ильфа, любимцы рабендраната Тагора и отцы русской демократии, демократии. Милая Юля, скоро утро. А я ещё не сказал ничего существенного, продолжаю отрывисто, как бы пунктиром. Американская жизнь, в принципе, исключает стабильность, будь то цены, доходы, отношения. Завтрашний день всегда в тумане. Понятие нулевого шанса отсутствует, но перемены к худшему всё же более распространены. Высшее из моих достижений заключается в том, что я А. Родил полноценного младенца Никки. Сейчас обратимся к примечанию. Никки, сын Сергея Довлатова, Николай Довлатов, родившийся 21 декабря 1981 года в Нью-Йорке. Далее по тексту. Б. Зарабатываю на жизнь литературой и журналистикой, не служа, что удается весьма немногим. В. Моя жена работает дома, платя няне 60 долларов в неделю. В. Моя жена работает дома, платя няне 60 долларов в неделю. Г окончательно покончено с пьянством. К этому можно добавить, что я до сих пор не в тюрьме, и это тоже показатель качественный. Потеряно тоже немало. Дома не печатали, а здесь нет аудитории. Американцы не считаются, они имеют дело не с тобой, а с переводами. Ощущение довольно странное. Кроме того, я с некоторых пор очень тоскую по Ленинграду, Таллину, и пушкинским горам, но об этом я даже не хочу говорить. Катя очень дерзкая, независимая, явно привлекательная внешне, ничему толком не учится, книг не читает, слава богу, не употребляет наркотиков, заканчивает школу, вечерами где-то пропадает, ездит с друзьями на машине за рок-группой под названием "Сексуальные пистолеты". Совершенно в нас не нуждается. Мы для нее неприличные этнические родители, вроде индусов или корейцев. Бабку Катя игнорирует, маму любовно и жалостливо презирает. Со мной глухо враждует, ведь я по-прежнему не обладаю ничем таким, что может ее покорить. Я уже не стану певцом или торговцем наркотиками. А писатели, даже относительно признанные из категории этнических звезд, находятся в смысле престижа между бухгалтерами и... «Шоферами грузовиков». «Лена абсолютно не меняется. Пыталась иметь кавалеров, но я это дело изжил серией истерических припадков». «Прости за сумбур». Люда Барышева промелькнула в Австрии, действительно в сопровождении молодого кавказца, и навсегда исчезла. Я даже не знаю, в Европе она или здесь». Обратимся к примечанию. Над Барышевой стоит такой значок, отсылающий нас в раздел примечаний. В конце письма. Людмила Барышева, пианистка, приятельница Юлии Губаревой, в одно время с Сергеем Довлатовым, эмигрировавшая в США. Далее по тексту. Саша Щедринский. Давайте и о нем прочтем. Саша Щедринский, Александр Щедринский. Искусствовед, эмигрировал в США. Далее по тексту, который первый рассказал мне о ваших неприятностях, где-то работает, живет где-то поблизости, вызволил невесту, пропагандирует Каплана на уровне русских газет. Каплана. Анатолий Яковлевич Каплан. Даты жизни. 1892 до 1980. Живописец. Книжный график. Скульптор. Далее по тексту. Саша мне вроде бы симпатичен. Он добродушный и веселый балбес. Донат превратился в благоустроенного пенсионера, чем очень недоволен. Был во Франции, Бельгии, Германии. Печатается в русских газетах и журналах. Ворчит, что лишился учеников, как будто он пифагор. С задним числом ему кажется, что он был частью дубовой рощи. Шестакович, Райкин, Мечик и так далее. Моя мать очень помолодела. От себя смею напомнить слушателю, донатом Давлат Иванов называет отца. Далее по тексту: "Моя мать очень помолодела, в связи с рождением внука поёт ему советские песни, перепробовала все 100 сортов кефира из нашего супермаркета "Гастроном", дружится с нашими знакомыми". и презирает еврейских старух. То, что происходит у вас с Саней, довольно грустно, но, может быть, всё это к лучшему. Неизвестно, как повернётся жизнь при новом руководстве. Опять примечание. Имеется в виду новое руководство Русского музея. Далее по тексту. Надеюсь когда-нибудь чем-нибудь быть вам полезным, а пока Буду время от времени посылать вам какую-нибудь чепуху. Знаешь, Тамара прислала очень недовольное письмо, что я все не то посылаю. Мне-то казалось, что я шлю какие-то нужные вещи ей и Боре с Валерием, но она явно недовольна. Я действительно посылаю редко и что придется, но иногда не очень дешевые вещи, почти всегда не меньше, чем на 200 долларов. Кроме того, масса дополнительных факторов почти... Почта далеко. Отправление посылки занимает чуть ли не целый день. Почта здесь государственная, работает хуже в 100 раз, чем наша или точнее ваша. Деньги всё время куда-то уходят и так далее. Но тут я получил её недовольное письмо, от из спога купил долларов на 400 куртки ей и дочке платье, сапоги. Когда покупаешь в спешке, всё получается дорого. Заодно купил вам штаны и курточку, ещё какую-то мелочь. Во вторник поеду на почту заполнять бумаги. Объясни при случае Тамаре, что я буду стараться посылать что-то хорошее. Пусть не сердится. Всё же я ещё донату помогаю, много езжу, много теряю по безалаберности и в результате свинство со стороны русских коллег. Но я буду стараться и вам вскоре пришлю что-нибудь стоящее. Пусть Тамара всё же не забывает, что есть ещё Анеля, Рома, Лёва Станкевич, которому Многим обязана мама и так далее, но, конечно, я очень виноват. По поводу Ромы и Льва Станкевича, читаем пояснения в примечаниях. Анна Степановна и Роман Степанович Довлатовы тётка и дядя Сергея Довлатова. Лев Станкевич приятель Сергея Довлатова, его сосед по улице Рубинштейна в Ленинграде. Далее по тексту Милая Юля, письмо получилось абсолютно дикое, сумбурное. И мне кажется, что ты будешь чем-то раздражена, поскольку все раздражены. Я даже хотел было это письмо не отправлять, но написать другое, более разумное, я уже не в состоянии. Не сердись на меня. Мы тебя очень любим и Сашу естественно тоже. Мы часто говорим о том, что Юля оптимистка, резвая и удачливая. Она бы не пропала. Я в этом абсолютно уверен. Ты действительно обладаешь качествами очень здесь ценными в отличие от пасмурного меня. Поверь, мы думаем о вас не реже, чем вы о нас. Мы не буржуи, много, очень много работаем, часто грустим, но что-то главное было сделано правильно. Скоро не позднее лета у меня выйдет одна книжка в приличном издательстве, может, я заработаю какие-то ощутимые деньги и так далее. Всех обнимаю. Помнивший и любящий вас С. Давлатов. Письмо к Науму Соголовскому. Науму Иосифовичу Соголовский родился в 1935 году в Киеве, поэт-сатирик, по основной профессии инженер, закончил Киевский политехнический институт в 1979 году и мигрировал в США. живёт в Чикаго, до иммиграции с Давлатовым знаком не был. Печатался в газетах Новый американец, Панорама, Новости, в журналах 7 дней, 22 и других. Автор стихотворной книги Витязь в еврейской шкуре Нью-Йорк. А Давлатов Публишинка на 1982 -й. и совместно с Вагричем Бахчаняном и Сергеем Давлатовым сборника Демарш энтузиастов в Париж. Синтаксис 1985. Письма Сергея Довлатова к Новику Соголовскому печатаются впервые с небольшими купюрами, касающимися излишне острых реплик в адрес живых людей. Некоторые имена и фамилии заменены инициалами. Письмо первое. 23 декабря 1982 года под вопросом. Дорогой Наум. Во-первых, поздравляю вас и ваше семейство с бесчисленными еврейскими, православными и светскими праздниками, в которых я запутался. Второе, посылаю вам газеты со стихами, всем очень нравится. Надеюсь, первые ничтожные гонорар получили, обещают платить и дальше, хотя бы и гроши в знак уважения. Я больше и больше отдаляюсь от всяческой русской прессы, но вас очень прошу, пишите и печатайтесь. Вы один из самых талантливых людей в нашем, так сказать, поколении, и вам надо всё шире наплывать на русскую литературу. Мандельштам говорил, что всё нужное останется И ещё раз простите за получение, но думайте о большой форме, характер вашего дарования сюжетный. Не ходите писать прозу, дайте настоящий роман в стихах об эмиграции, придумайте сюжет, вы же мастер. Обнимаю, всем привет. Лена, мама и Коля приветствуют вас. С. Давлатов. Смовторое. 22 июля 1983. Дорогой наум Но вы пишете Лёня ощущал себя членом семьи. По поводу Лёни читаем сноску внизу страницы. Леонид Савловский сын Наума Савловского, поэт, далее по тексту. И я вспоминаю Собакевича из Мёртвых душ, который угощая Чичикова жареным поросенком, приговаривал что-то вроде добрый поросенок, год его откармливал, ухаживал как за сыном. Очень рад за вашу матушку и за вас. С большой буквы за вас и в скобках с маленькой буквы вас. Т, будучи Лениным, то есть моей женой Лены заказчиком, приходит к нам в среднем четыре раза в день. Человек он, в общем, приличный, как минимум, не вор. Что в Нью-Йорке уже показатель качественный, но преисполнен глубокой и неясной внутренней обиды на всё, то есть абсолютно на всё и на всех. Если ему сказать, у тебя новые брюки, то его глаза наполняются слезами, и он укоризненно говорит, что ты хочешь этим сказать? Разве я не имею права купить себе брюки? Сегодня утром Те попросил чего-нибудь холодного. Я принес яблочный сок, а он говорит, я же не пью яблочный сок. Я говорю, откуда же мне было это знать? По радио не объявляли, Те повернулся и хотел уйти, а Лена говорит, ты и так распугал всех заказчиков. Разве я виноват на ум? Каждый раз, когда заходит речь о ваших лирических стихах, вы умышленно искажаете мои отточенные концепции. Я никогда не говорил, что мне не нравится ваша лирика, потому что она мне нравится. Я говорил и могу повторить, могу повторить, что это замечательные стихи на уровне Давида Самойлова, Олега Чухонцова, Саши Кушнера, Липкина, я даже не могу написать и так далее, потому что далее, в общем-то, и нет. Но При всей их точности и искренности при всём их блеске ваши лирические стихи не уникальны. В них пышно выражающееся отсутствует феноменологическое начало. В них нет сенсации, открытия и шока. Кроме того, я считаю, что лирическая поэзия великая должна касаться жизненного материала лишь в разрезе самых высоких метафизических понятий: Бог, душа, вечность, дьявол и прочее. Конечно, это звучит претенциозно, но Легардура вообще претенциозное дело. А как же иначе? Человек пером на бумаге создаёт не больше, не меньше, как новую реальность и так далее. Я же не сравниваю вас с в скобках многоточие и прочей эмигрантской скудостью, но имею я право любить, скажем, прозу Лермонтова больше, чем его стихи, пьесы Чехова меньше, чем его рассказы. У Достоевского любить романы и не любить его журналистику, у Толстого предпочитать прозу народных байков. Я же не говорю, что Достоевский как журналист ниже Градобоева, а Толстовские сказки уступают хуйне Родиона Берёзова. По поводу Градобоева и Берёзова. В конце давайте попробуем про честь. Н. Градобоев, настоящее имя Николай Дудин, ныне покойный журналист из нью-йоркской газеты Новое русское слово. Родион Березов, настоящий имя Родион Михайлович Акульшин или Акульшин, дата жизни 1896-1988, детский писатель, фольклорист, во время Второй мировой войны попал в плен и эмигрировал в США. Очень плодовитый автор стихов и прозы, много работавший как журналист, он выпустил в эмиграции более 20 книг, не отличающихся заметными достоинствами, во всяком случае, с художественной точки зрения. Далее по тексту. Ваши, так сказать, юмористические вещи, при всей их внешней непритязательности, заключают в себе и феноменологию, и уникальность. Не будьте вечным участником капустников. Перечитайте графа Нулина абсолютно тем же способом, написано: "Я был прав". Я всё-таки надеюсь, что вы покончите с самодеятельным подходом к вашему творчеству. Напишите смешной роман об эмиграции и заработаете кучу денег. Это реально. Я уже почти заработал, хотя способности у меня в четыре раза меньше, чем у вас. Зато я труженик, профессионал, а вы – любимиц и кумир студенческой аудитории. Прислала ли вам шесть долларов женщина, которая взяла у меня вашу книжку и адрес? Когда закончите вашего чужого, пришлите. Давайте идти с ним в новой газете «Забыл обиды». Или пошлём журнал 22. Он наименее партийный. По поводу названного читаем примечание. Имеется в виду поэма НС Чужой в раю, вошедшая в демарш энтузиастов. Это по поводу чужого. Далее новая газета Еженедельник, начавший выходить в на 1980 году в Нью-Йорке под редакцией ушедшего из Нового Амстердама американца Евгения Рубина. в прошлом советского спортивного журналиста. 22. Общественно-политический литературный журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле, издающийся в Тель-Авиве под редакцией Рафаила Нудельмана. Далее по тексту. «У меня вышла одна книжонка по-русски, и скоро выйдут еще три штуки. Буду вам присылать по мере получения авторских экземпляров». Авторские права на Компромисс купили шесть стран. И это при том, что лето, и книжка ещё по-английски не вышла. Что же будет в октябре-ноябре? Куда я дену все заработанные мною деньги? Привет всему вашему милому семейству, где даже тёща интеллигентный человек. С. Давлатов. Пишмо третье, 7 декабря 1983 г. Дорогой Наум, баллада одобрена, набрана и готова к печати. Наклею её в понедельник, газету сразу вышлю. 3 дня назад звонила девица из новостей, спрашивала ваш адрес, так что движется какой-то гонорариум. Лирику углумливо отвернутую немедленно пришлите мне рукопись малодарённого Л. Консону передал. Примечание по поводу новостей, упомянутых в новости Русская ежедневная газета, выходившая в Нью-Йорке в 19 года, Вадим Консон или Консон, литератор, радиожурналист, автор частушек, издававший в Нью-Йорке сатирический журнал Петух, в котором печатался Сергей Давлатов. Далее по теке Тареева, конечно, хороша. Наталья Тареева, читаем в примечании, русская художница, жившая в описываемое время в Чикаго. Она оформила и иллюстрировала книгу НС Витязь в еврейской шкуре, имеется в виду НС Наумов-Саговский. Далее по тексту. В моём доме перерабатывается неслыханное количество бумаги. В рисунки сохранились чудом и обнаружены в результате долгих поисков. Надеюсь, это всё или почти всё. Но вообще в таких, таких случаях надо предупреждать, верните оригиналы, а не спехватываться через полтора года. Тем не менее, дай ей Бог выйти замуж за хорошего рабочего парня. Пишите ли вы романы во эмиграции? Вот, пожалуйста, сюжет: неустроенному русскому эмигранту надоело бедствовать, и он отправился в порт Вы ждал, когда уплыл советский корабль и объявил полицейскому, что он не возвращанец. Его привезли в Пентагон, дали охрану и квартиру. Днём он читает новое русское слово, а по вечерам докладывает Пентагону сведения о советской экономике и так далее. Разветь. Всех обнимаю, ваш С. Письмо четвёртое. 28 февраля. Одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертый. Дорогой Наум, ваш этюд номер шесть я прочитал по телефону всем знакомым, включая одного человека в Дартмуте, одного в Ван Арборе и двух в Бостоне. Что это такое номер шесть, считаем в примечании. Этюд номер шесть в тональной серой минор входит в демарш энтузиастов. Далее по тексту. К сожалению, с учётом всех этих виногородних товарищей, знакомых у меня человек 9, с остальными я поругался. Относительно позы просителя я с вами не совсем согласен. Такого же механизм. Вы отсылаете своё произведение, у редактора нет времени ответить, ибо, как правило, этим редактором исчерпывается штат, затем ваше произведение неожиданно публикуется с скупёрами и опечатками, а когда вы мягко сетуете Это по поводу вас начинают считать амбициозной, каверзной личностью с дурным характером, не говоря уже насчёт заплатить гонорар. И это ещё в лучшем случае, поскольку в худшем вам не отвечают и к тому же не публикуют. Всё это так. Низость русской прессы объяснимая, имеющая причину, логику и так далее мне знакома. Я один из создателей этой низости или активных в прошлом участников Хотя именно с вами я вёл себя более или менее прилично, и только потому, что у меня никогда не было меньших сомнений в таланте автора. Уверяю вас, масса людей помнит меня как невнимательного, высокомерного душителя талантов. Айль до сих пор не здоровается со мной на радио Liberty. После того, как я в 80-м году не реагировал на какую-то его похабную рукопись, я мелко уклонился от телефонного обсуждения этого вопроса. Проблема существует, и я вас понимаю. Я сам ни в одном американском русскоязычном издании ничего не хочу, обо мне в их случаях и не могу напечатать. Правда, Максимов, что называется, сменил гнев на милость и печатает в номере 39 мой рассказ. Но и то, рассказ был ему отослан с холодным сопроводительным письмом, То есть я встал по вашему выражению в позу просителя, никакого ответа не получил, а затем косвенно через общих знакомых услышал, что Максимов говорит: "Давлат, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем", что-то в этом роде. По поводу рассказа, читаем в примечании: рассказ "Представление на пещерной в континенте" от 1984 номер 39, главным редактором которого был Владимир Максимов. В его журнале печатались и другие вещи СД далее по тексту. Есть ещё одна новость, точнее, новая возможность и тоже за океаном. Редактором умирающего журнала Грани стал Владимиров, очень хороший, прямой и мужественный человек. По поводу Владимова, читаем, Георгий Владимов был главным редактором «Грани» с 1984 по 1986 год. Далее в тексте Довлатова адрес Владимова. Вот его адрес. Владимов, дальше, боюсь наврать, неверно прочту, но в конце «Вест Германия», то есть похоже, что это значит... адрес немецкий. Далее по тексту. Если хотите сошлись на меня, он призывал меня к сотрудничеству, причём довольно активно, а значит, такая ссылка уместна. Я бы на вашем месте, поскольку моя ситуация несколько другая, и не потому, что я лучше, а потому что я пишу прозу и меня переводят. Всё же послал бы свою лирику и чужое и вообще всё, что есть в 22 континент, время и мы и в грани. Проблема ещё и в другом. Я довольно много разговариваю с разными людьми о ваших вещах, и выявляется какая-то странная картина, что-то вроде недоразумения, корни которого в самой природе вашего творчества. Есть какое-то противоречие, которое вам явно вредит, и в котором вы совершенно не повинны. Я сейчас не размахнусь на филологический трактат "Главное противоречие творчества Соголовского", но в двух словах Происходит вот что: ваши вещи по внешнему облику, по костюму, так сказать, абсолютно демократические, вроде бы для народа, такой еврейский Демян бедный. То есть фразеология, синтаксис и прочая внешняя атрибутика народные, массовые, но оценить ваши вещи, я уверен, способны только чрезвычайно интеллигентные люди. В результате народ, условно, на Брайтон-Бич, удивляется, почему нет мата и смака. где дядя Тях из китайцами, яйцами и прочими делами. Где антисоветские частушки и так далее, а интеллигенция средняя нормальная, не такая изысканная, как мы с вами, смущена внешне народной формой, наличием, если не тёти Хаи, то Рабиновичи, Кацев и некоторых frivolности. Есть и второе противоречие. Российские люди, Максимов Некрасов, Толя Анохин, воспринимают вас иногда явно, иногда тайно и даже бессознательно, как жида, с жидовской темой, а евреи, мрачные и тупые вроде П, наверное, считают вас антисемитом. В примечании читаем Анатолий Анохин, литератор-журналист «Семид». Недолгое время главный редактор газеты «Новости» живет в Нью-Йорке. Женат на эфиопской принцессе. Далее по тексту. Но и это еще не все. Ваши вещи в большинстве рассчитаны на эмигрантскую аудиторию. А приличные люди, например, Владимир Владимиров, возглавляют журналы, сориентированные на «Союз». где не знают того материала, на котором построены ваши истории, то есть, попросту говоря, не знают, что такое фунстемпы. Примечание читаем. Фунстемпы, заменяющие деньги, денежные знаки, которые можно использовать только для покупки еды. СД имеет в виду строчки из этюда номер 6 Новомасоколовского. А далее приведены эти строчки «Стемпы». а я надену праздничный пиджак, пойду в собес и попрошу футстемпов. Далее по тексту. Короче, пишите. Если можете заставить себя, пошлите что-то в журналы. Если нет, издайте через год-два еще одну книжку. Герой Булгакова говорит, никогда слава не придет к человеку, который пишет дурные стихи. Эта фраза имеет и обратную силу. Рано или поздно Всё состоится. Разве не чудо, что Булгаков и Платонов, выступавшие при жизни в третьих литературных ролях, стали безоговорочными лидерами новой русской прозы? Ведь все нашли, ведь все нашли и откопали мельчайшие газетные заметки Платонова вплоть всё нашли, вплоть до обработанных им писем в редакцию Воронежской газеты за 24-й год. У меня всё нормально. Два дня назад я расслал вам письмецо, так что в плане дружбы с вами я опережаю на одну очко, не говоря про объем. Обнимаю все ваше семейство, начиная с незнакомой, но заранее мне симпатичной вашей матушке, ваш СД. Письмо 5. 25 августа 1984 года. Дорогой Наум, благодарю вас за прямоту. Иная жизнь действительно барахло. Мне давно хотелось выступить против серьезности, написать что-то в жанре философской ахинеи. И задумано все было не так уж худо. Просто я не могу органически действовать вне бытового реализма, но пытаться буду. В примечании читаем по поводу иной жизни одна из сентиментальных историй Сергея Довлатова «Смотря на настоящее издание». Первоначальный вариант, написанный в 1968 году, назывался Отражение в самоваре. Далее по тексту: Стишки в прозаическом тексте очень древний фокус. В примечании читаем: "Иная жизнь заканчивается стихами, записанными как прозаический текст. Их каноническая форма была бы такой: Кончается история моя, Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далёкие миры всё это бред. Разгадка в нас самих. И узнаешь ты, в последний миг, в последнюю минуту рвётся нить, но поздно, поздно что-то изменить. Далее по тексту. Западные писатели делают это 100 лет. Набоков в 30-е годы закончил стихами Дар. Стилистически это, курсив, выделение. Все равно, что напечатать абзац зеленой краской. Так что Аксеновская цапля ни при чем. Фокус настолько старый, что принадлежит всем и каждому. По поводу цапли. Читаем в примечаниях. Пьеса Василия Аксенова «Цапля» частично написана рифмованной прозой. Далее по тексту. Семь дней еще живы. Вайнберг продал их, вернее, передал убытки некоему Липману, издающему гёвённый журнал Бизнес Аппортюнитис. В этом журнале Липман восхваляет деловые качества некоего Губанова, а Губанов нежно характеризует Липмана. В этом абзаце э стоит значок, отсылающий к примечаниям по поводу 7 дней Вайнберга и Липмана. Валерий Вайнберг заместитель главного редактора газеты "Новое русское слово" по коммерческой части. 7 дней субсидировались газетой. В настоящее время Вайнберг владелец и издатель "Нового русского слова". По поводу «Семи дней». Журнал «Семь дней» выходил в Нью-Йорке под редакцией Петра Вайля и Александра Геннеса в 1983-1984 годах. Вышло 57 номеров. Игорь Липман, окололитературный бизнесмен, «Семь дней» не проданы, не переданы ему не были. Далее по тексту. Но и Губанов и Липман одно и то же лицо. Я беседовал с ним раза три, и он мне не понравился. Своего двойника Губанова Липмана называл в разговоре my partner. Именно так ставил ударение. Ещё он говорил, что журнал должен быть аттрактив. По-моему, этого достаточно, чтобы депортировать его в Мексику. Э, -э стоит значок по поводу аттрактива. Аттрактив привлекательный. английская далее по тексту стансы к марусе о добряю мне кажется это ваш средний уровень то есть для нормального человека очень высокий почему эти стихи не для книжки пропустите его их через точку зрения я например дал им рассказ к сожалению плохой по поводу точки зрения и по поводу слово плохой стоит стоит значке целующий примечанием в конце письма «Точка зрения» издававшийся в Нью-Йорке в 1984 году «Журнал для женщин» под редакцией Нины Алаверт, Мария Сван и Наталья... А, нет. Под редакцией Нины Алаверт, Марии Сван и Натальи Шарымовой. Главный редактор Наталья Шарымова. В «Точке зрения» напечатан рассказ Сергея Довлатова «Роль», смотря на стоящее издание. «Готовность занизить оценку собственной работы» Одна из характерных черт литературного поведения Сергея Довлатова. Далее по тексту. Семь дней обречены исторически, и единственный выход для Пети и Саши избавиться от хозяев, увеличить нагрузку, взять на себя деловые обязанности, а главное придать журналу остроту. Но они ничего этого не сделают. В них как-то дико сочетаются энтузиазм с апатией. Им нужен человек, не подумайте, что намекаю, именно на себя, который готов брать на себя ответственность, то есть принимать решения, а затем их навязывать. Этим и отличается главный редактор от нормального журналиста. Книжка наша продвигается. По этому поводу в десятом примечании читаем демарш энтузиастов. Далее по тексту: "С понедельника Лена будет набирать вас и меня. Бахчаньяна набирать не надо. Затем Вагрич будет делать макет, а там посмотрим". Гриша Поляк, в принципе, интересуется, но он темнилый и уклончивый тип. Он говорит, покажите готовую продукцию, хотя и так знает, на что мы способны. Дальше. Ефимов, с которым я вел переговоры, на всякий случай отказал. Я даже не спросил, почему. Какая разница? Есть в запасе Маша Синявская с ее приличной типографией. Они здесь были, и я говорил о нашей книжке». Вот по поводу этого абзаца. Над фамилией Поляк, Ефимов и Синявской стоят значки, отсылающие к примечаниям в конце письма. Григорий Поляк, редактор-издатель издательства «Серебряный век. Нью-Йорк». Игорь Ефимов, редактор-издатель издательства «Эрмитаж. Теннафлайштадт, Нью-Йорк». Смотри его воспоминания Сергея Довлатови в настоящем издании. Мария Альбац. Разанова, жена Андрея Синявского, редактор издателя журнала Syntaxis, Париж. Далее по тексту. Она заинтересовалась, но есть противопоказания. Во-первых, это за океаном. Кроме того, Мария при всех ее талантах никогда не отвечает на письма, никогда и ничего вовремя не посылает, а главное, норовит вставить в чужую книгу собственные выпады против Максимова и Солженицына. Кроме нее в запасе есть Профер, тяжело болен, Габи Валк, Ирина Кухарец в русике. В общем, кто-нибудь издаст. consequences of я раздобуду деньги, которые быстро окупятся, не пропадём, к новому году выйдем. Невидимую газету издаёт Проффер, обещает к новому же году. Как вам Дюмарш энтузиастов, всех обнимаю, ваш СД. В этом последнем абзаце письма есть примечания к тяжелоболен Проффер, 14-е примечание Габи Валк, 15-е и по поводу русики. Или на кухарец или кухарец в русики. 16. примечание И невидимая газета. 17. -е. Вот по этому поводу прочтём в конце письма следующее. Карл Профер, дата жизни 1938-1984, американский филолог-славист, владелец издательства Ардис, в котором вышла первая книга Сергея Довлатова Невидимая книга. Габи Валк, нью-йоркский представитель находящегося в Германии издательства НТС Пассев. Ирина Кухарец. Тут стоит ударение в примечании. Работница Нью-Йоркского магазина и издательства «Руссика». И по поводу последнего примечания, э, по поводу, по-моему, ремесла. Нет, по поводу невидимой газеты читаем. Имеется в виду книга Сергея Довлатова «Семья». «Ремесло» в скобках «Анн Арбор Ардис» на 1985-й. В нее входит «Невидимая газета». Книга вышла уже после смерти Профера с посвящением памяти Карла. Далее по тексту письмо 6-е, датированное 23 октября 1984 года под вопросом. год. Дорогой Наум. Спасибо за стихи, как всегда талантливые, разве что на этот раз чуть пошноватые: фолиант, Рубикон, добродетель. В гране лирику всё же советую отправить. Ты пишешь, надо, чтобы стихи подошли Владимиву. И это тебе не нравится, но ведь иначе не бывает. Владимив же хороший, умный редактор, связанный, правда, в какой-то мере требованиями посева. Стихи ему, я уверен, подойдут, и тем более понравятся. Дорита звонит действительно частенько. Роман ее ни плохой, ни хороший, в том смысле, что это вообще не литература. Написан он правильным, казенно-обывательским языком. Заходящее солнце осветило верхушки деревьев. По поводу Дориты читаем в конце письма. Дорита Брайбург, поэт, прозаик, печатала стихи в СССР, С 1975 года в эмиграции псевдоним Рита Брай, автор книги Продила история её жизни. Когда 1986 года и далее выходные данные по-английски без перевода, который я, не решаясь прочесть, поскольку не прочту правильно, далее по тексту. Маша Синявская, я бессол дважды, сегодня напишу в третий раз и параллельно буду просить содействие у Гладилина и Некрасова. После лета на наше семейство посыпались неприятности. Пришлось усыпить собаку Глашу, ей было 16 лет, и она не могла ни двигаться, ни есть. Кроме того, почти беспрерывно хворает сынок, да и маманя сильно одряхлела. Поэтому настроение хреновое, и зарабатываю мало. Всех обнимаю, не пропадай. Пришли мне 5-7 лир стихотворений, я сам отправлю их в грани, не ленись. Марию Синявску рано или поздно достанем. Извини за опечатки, пишу на чужой машинке. Бахчанян написал повесть о том, как поссорились Иван Денисович с Александром Исаевичем. Твой С. Довлатов. Письмо 7 от 11 июля 1985 года. Дорогой Наум. Никогда и никому, особенно интеллигентным людям, не говори, что Бродскому далеко до Евтушенко, иначе тебя будут принимать за Харёковчанина или в лучшем случае подумают, что ты переутомился. Я не знаю, как вёл себя Е в Чикаго, но то, что они с В устроили в Карнеги-холле, было верхом неприличия. Подробности в панораме номер 220. И тут же над номером 220 стоит значок, отсылающий любопытных в конец письма. Читаем примечание Панорама Русские еженедельник, выходящий с 1980 года в Сан-Франциско под редакцией Александра Половца. Думаю, что Дарение сделал верное, а сути, что они устроили примечание не указано. Далее по тексту Что касается дел на работе, то это весьма грустное, я, конечно, твые опасения не преувеличены. Мне будь ты домовладельцем, то в случае увольнения я бы торжествующе стал звать тебя в Нью-Йорк. Я почти уверен, что хоть чем-то мог бы быть полезен с трудоустройством. Всё-таки у меня есть какое-то количество знакомых инженеров, и среди них милые и опытные люди. А по вечерам мы бы взяла хихикает, мастерили бы какой-нибудь убыточный журнальчик. Невидимая газета вышла в Вардисе. Буквально вчера я получил экземпляры и на днях начну рассылать их знакомым. Книжка мне без всякого кестввания не нравится, хотя бы потому, что она не беспристрастная, а во-вторых, там как-то явно нарушен баланс между билетристикой и фактографией. Короче, проходная дурацкая книжка. Заповедник лучше. Стихи о Пушкине с утра читаю знакомым по телефону. Вообще должен сказать, что если бы в эмиграции существовал культурный и пристойный музыкальный коллектив, не кабацкий, а эстрадный, то из нескольких твоих стихотворений можно было бы сделать хорошие песни. Думал было послать стихотворение Марье Синявской, чтобы вставила в нашу книженцию, но испугался, что она перепутает нумерацию страниц и вообще обретет стихотворение. «Лазейку и простор для надругательства». К тому же, я надеюсь, что книжка уже в производстве. Всех твоих женщин обнимаю. Изволь переписываться со мной и дальше. С. С. Довлатов. По скриптум «Привет твоим корешам!» Евтушенко, Рыгору Бородулину, Раисе Ахматовой, Адаму Шакенцукову, Долматовскому и Наровчатову. С. Довлатов. Письмо восьмое. 31 июля 1985-го. Дор на Ум. Я почти все время торчу в горах. Мы сняли так называемое «Бангало». Напоминает пресловутое жилище Ленина в разливе. Так что в Нью-Йорке бывает мало и пишу коротко. Саш Половцу я отправил ремесло с надписью «Дорогому Саше», который будет жить и после ядерной войны. Такого он и есть. По типу это... коренастый крепыш. Ведь частота тебе есть где, и кроме панорамы, вот в 20 в 22, например. Если бы у тебя возникла нееврейская подборка, то в гранях и в континенте. С еврейской темой у них сложно, хотя Владимивы сам наполовину еврей, но на твои стихи обидятся и евреи, и антисемиты. Ведь и среди тех, и среди других хватает идиотов. Чикаго я пока увы не собираюсь, разве что осенью пригласит Морис Фридберг из Иллинойского университета, тогда увидимся. По поводу Фридберга читаем в конце письма Морис Фридберг, американский филолог-славист, профессор Иллинойского университета в Урбани Шампейн. Далее по тексту. Бахчанян оперировал на счёт гемороя, Он придумал кличку Юзу Олешковскому Юзд Олешковской. В скобках латинские следующие буквы У-С-Е-Д. -E Земля круглая, потому что вертится, далее по тексту, а куры носят яйца, как и все мои, включая Солженицына. Я сижу на диете и очень похудел. Одна старуха остановила ухудшую, Forest Hill, моя мать и говорит: "Как походил ваш сын?" Он что? С турмы. С Машей Синявской я договорился в смысле сроков, неопределённо, осень, начало зимы. 1 сентября пошли письмо с ворожжённым конвертом, двумя это национальными марками и схемой письма ко мне, например. Дорогой Сергей, ваш из Бахчаняна с Исаголовским книжка Вышла, запятая, выходит на днях, запятая, не выйдет никогда. Нужно подчеркнуть. И так далее. Других вариантов, кроме Маши, не было. Такие уж мы с тобой отпетые диссиденты. Подождем. Обнимаю тебя и все семейство С. Письмо девятое. 30 ноября 1985-го, дорогой Наум. Я чувствую, что замучил тебя своими письмами. Ты отвечай не сразу. Письмо. Регулируй. Поэму с удовольствием прочитал вслух Гриши поля Куи и Саламону Шапира, однофамильцу твоего героя. По поводу Шапира в конце письма читаем: "Саламон Шапира кинорежиссёр из Минска, эмигрировал в США в начале 1980-х, ньюёрский сосед Сергея Довлатова". Далее по тексту. Поэма замечательная. Для грани всячески годится конец, мне показалось неожиданный, но не стопроцентно эффектный. К последней строчке забываешь, что все началось из-за пива и сигарет. Через три секунды это вспоминается, но три секунды потеряны. Но это мелочь. Еще мне не понравилось «За два счета». И самолёт Аэрофлота его доставит за два счёта. В два счёта идиома, то есть словосочетание нерушимое. Я бы сделал, например, и самолёт Аэрофлота его доставит к нам в два счёта. К нам в данном случае воспринимается естественно. Я с их дурацких передач всегда пишу: наша литература, наша страна, наши порядки, и всем ясно, что речь идёт, что речь не об Америке, а о Союзе. Я думаю, Идеально было бы послать в гране сразу и лирическую подборку и поэму, пусть они решат, с чего начать. Я бы начал с лирики. Если ты в течение недели лирику подготовишь, то лучше бы я послал их вместе, не на выбор. А для очередности тут есть некоторый журналистский момент. Лирика для первой публикации безоговорочно, короче. Если в течение недели не получу лирическую подборку, отсылаю поэму. Грани никогда ничего не редактируют и не сокращают. Когда я предупреждал этот счёт Владимирова, он сказал: "Мне бы такое и в голову не пришло". Сичкин куда-то пропал. Спасибо, что напомнил, надо его разыскать. О по поводу Сичкина. В конце весьма читаем Борис Сичкин киноактёр, известный более всего по роли бубы Косторского в фильме Неуловимые мстители. И мегрировалша. Сергей Давладов считал его одним из лучших устных рассказчиков. Да и по тексту, гражданство не получил и не очень стремлюсь. Индюшку я в гостях, куда отправился на машине Саламона Шапира с мамой Леной, Катей и Колей, всем семейством. Моя мать рассказывала за столом кавказские истории. И литературная общественность после этого сказала, как всегда, все говорят, после знакомства с нашей маманей, теперь мы знаем, откуда Серега черпает хохмы. О Бродском спорить не желаю. Если уж Милош тебя не убедил, то я и подавно не смогу убедить. Будем считать, что ты к нему относишься, как Толстой к Шекспиру. Кстати, читал ли ты Толстого? Прочти, тебе понравится. Можно даже в автобусе, если автобус идёт из Цхалтуба в Сан-Франциско. Всех обнимаю. Дани подборку S. В примечании читаем: "Число в Милош, польский поэт, лауреат Нобелевской премии, живёт в США. Письмо десятое от 29 мая 1986. Дорогой Наум. Прости, что я назвал тебя талантливым, я ведь от души И что это ты вдруг спохватился на седьмом году моих восторгов? Разреши прочитать тебе на правах младшего короткую лекцию. Есть три уровня жизни. Первый для себя, второй для людей и третий для Бога. Бог в данном случае высшее начало. Ты живешь для того, чтобы писать стихи, для меня это совершенно очевидно. А для тебя не знаю. Я не знаю. Но без тебя в литературе не хватало бы очень существенной ноты. Представь себе какую-нибудь авантюру без ноты ля. Может быть тебе кажется, что Сихий это твоя собственность, это не так. Они в большей степени моя собственность, чем твоя, и так далее. Половца надо воспитывать каждый раз, когда он меня обманывает. Я в скорбительной форме указываю ему на это, но у него есть и достоинство, он не обидчивый. Напиши ему, как в своё время написал А.С. Пушкин братцу Лев верни деньги. Но если не желаешь связываться, мне это понятно. Возвращаясь к идее взаимных комплиментов, хорошо когда-то действовал Мрамзин. В конце письма читаем: Владимир Мрамзин, прозаик. Один из издателей парижского журнала Эхо в Ленинграде входил в литературную группу Горожане вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Губиным и Игорем Ефимовым, который очень тяготел к СД. Далее по тексту. В году в 67 он сказал на дне рождения Лёши Лосева: "Давлатов пятый прозаик земного шара. Умный и точный Лёша спросил: "А кто первый?" Мародин ответил: "Конечно, Боря Вахтин". Оказалось, что все пять лучших прозаиков земного шара живут в Ленинграде, знакомы между собой, даже сидят за одним столом. Меня очень удивила сумма в 124 доллара. В Вайолу с Генисом заплатили 1000 минус дорожные расходы, мне тоже, чем-то и хуже. Во всех случаях Мара Столина должна была до выступления сообщить условия. По поводу Столиной читаем. Мара Столина, заведующая одним из русских культурных центров в Сан-Франциско, далее по тексту. Я ей напишу вежливое, но сухое письмо с требованием объясниться. Я бы написал сию минуту, на ты какой-то сложный человек и вдруг обидешься. Сообщи мне срочно, не возражаешь ли ты против такого письма? Дело не в тебе, а в хамском отношении к пишущим людям, которое стало в эмиграции нормой. Я с этим абсолютно не желаю мириться. Я этих блядей воспитываю, воспитываю, а они все равно норовят насрать в душу. Обнимаю. Жду письма. Твой С. Письмо 11. 14 июня 1986. Дорогой Новом, наша книжка у Марьи вышла. Едет морем. Без Месиас будет здесь, говорят, всё получилось не так уж пхудо. Дальше. Владимира уволили из Грани. Там командует НТС, что-то вроде русского ку-клукс-клана. Даже Солженицына они считают либералом и жедом. Вместо Владимира назначен Юка, крещённый еврей, ужасно набожный, пасмурный и устремлённый в несуразную высь. А по поводу ЮКа, читаем в конце письма. Главным редактором Грани после Георгия Владимирова была назначена ЕА Самсонова Брейдбарт. Далее по тексту. Я, может быть, писал тебе, что в трудную минуту ослабел и продал половинцу за 1.000 долларов несуществующую повесть иностранка. Сейчас пишу повесть В испарении страчу. Получается невообразимая херня. Но героиню зовут Мария, Маруся, Муся. Татарович, она символизирует Россию, миграцию с большой буквы, ещё чёрт знает что. Она символизирует Россию, миграцию с большой буквы и ещё чёрт знает что. Так я подумал, нельзя ли под каким-то предлогом сунуть туда в целях о благорождении текста твои стихи, Маруся, хочешь, стансы напишу, разумеется, с указанием твоего авторства. Допустим, в финальной сцене среди гостей появляется поэт Наум Соголовский и читает стихи. Действие происходит в Квинсе. Все реально. Ужас в том, что я эти стихи не могу отыскать в своих завалах. То есть я, конечно, найду, но это потребует большой чистки. Не сердись. И пришли мне копию. Над словом «копия» стоит значок. Читаем в примечании в конце письма. В окончательном варианте «иностранки» стихов НС нет. Далее по тексту, и как можно скорее. Я в Торонто прочитал твоего Архимеда, чрезвычайно хлопали. Я сказал: "Надо бы вам Сагаловского пригласить". Они сказали: "Он у нас выступал, судя по всему, с успехом. Всё же ты не такой забитый, каким представляешься, и жена у тебя крупная женщина, и дети развиты, и с работы тебя всё не увольняют". Пришли копию твой Эс. Письмо двенадцатое. от 21 июня 1986 года Дорогой Наум огромное спасибо за стансы если уж ты такой благородный что представляешь что-то что предлагаешь что-то переделать и даже написать заново то разреши изложить тебе довольно сумасшедшую просьбу для этого сначала я должен раскрыть тебе страшную тайну вернее поделиться литературным секретом только не думай что я помешался дело в том что у меня Есть такая как бы теория. Я считаю, что каждый прозаик должен надевать какие-то творческие вериги, вводить в своё письмо какой-то дисциплинирующий момент. В поэзии роль таких вериг играет рифма плюс размер. Это дисциплинирующее начало оберегает поэтов от многословия и пустоты. У прозы таких рамок нет, их, мне кажется, надо вводить искусственно, особенно тем, у кого нет от природы железного отборочного механизма, какой был у Зощенко. Известно, что знаменитый французский писатель Жорж Пэрре в течение 10 лет не употреблял в своей прозе букву Е, самую популярную во французском алфавите. На слове алфавит стоит значок, оцилоющий в конец письма в раздел примечаний. Читаем Жорж Перек «Даты жизни» 1936-1982, французский писатель, автор романа «Вещи» 1965-й и принесшего ему мировую славу романа «Жизнь и инструкция» 1978-й. В 1969 году написал роман «Исчезновение», ни разу не употребив в нем букву «Е». Далее по тексту. Что касается меня, то вот уже лет шесть я пишу таким образом, что все слова во фразе начинаются у меня на разные буквы. Даже предлоги не повторяются. Даже в цитатах я избегаю двух слов на одну букву в одной фразе. Например, «по». В заповеднике, я цитирую из Пушкина: к нему не заростёт народная тропа. Меня не устраивали ни ему, и народная. И я пошёл на то, чтобы поставить: к нему не заростёт священная тропа. А затем сделал сноску: искажённая цитата у Пушкина народная тропа. С предлогом мне пришлось смириться, ничего не смог придумать. Короче, для меня это стало психозом. Вот раскрой мои 3-4 последние книжки и убедись, Если бы ты мог оказаться таким дуще и слегка поправить в эту сторону твое стихотворение, еще раз не сочти меня умалишенным и помни, что если уж я Пушкина исправил, то тебе обижаться не следует. Посылаю тебе условный вариант правки, чтобы ты видел, о чем речь. «Маруся, хочешь, станцы напишу, как сладостно томление разлуки?» Кофе «Снежинка» города Прилуки, Ем на обед молочную лапшу с огурчиком, Фуражка на бекрене, распахнута моя косоворотка, Вокруг сидят улыбчиво и кротко крестьяне Из соседних деревень. Кондовая махорошная Русь, Калоши телогреки и портянки, Бывает, что увидятся мне с пьянки Приют неунывающих Марусь, Но Родина... Не мне ли суждено дожить мой век среди ее отбросов? Я прежде был ученый и философ. В философе два, эл или одно. Маруся, жизни нет. Замкнулся круг. Здесь всякий холмик мнит себя казбеком. Ведь я был не последним человеком в системе Академии наук. А нынче, как недышащим печам, я подношу формованное тесто — Моим словам просторно, мыслям тесно, и в сердце неизбывная печаль. Шесть лет, как я покинул СССР, считай, что я в загранкомандировке, как накуплю вещичек по дешевке и вышлю аккурат на твой размер, и так далее. Погас огонь, остался свет лучин, и еще мы ласточки, а может быть, стрижи. Все остальное соответствует на ум, не сердись. И не думай, что я рыхнулся. А если и рыхнулся, то не с непониманием. Ещё сообщи, где было напечатано это стихотворение. Но, впрочем, даже если в панораме, я его вставлю, авторство укажу непременно. С этим всё. Жду. Дальше. В Гаранях действительно переворот. Владимира погнали за жедолюбие, юмор, отсутствие желвака в носкулах. Короче, за талант, за качество. Это метафизика Серах, так и должно быть. Журнал 22 мне активно не нравится. Там сидят снобы. Выходят редко, денег не платят. Почти не циркулирует, да ещё и считает, что печататься у них честь. Лучше восстановит отношения с Панорамой. Полез Обжолил тебя случайно, деньги он платит более меня аккуратно и авторов, в общем, ценит. Впрочем, и в 22 пошли что-нибудь. Кстати, физический цикл это очень в их русле. А так, что я могу узнать насчёт Соголовского? Естественно, они ответят, что пусть пришлёт, будем рады. Совместным творчеством мы обязательно займёмся осенью, но мы напишем Не детективную повесть, а эпистолярную. Я давно задумал договориться с кем-то, обозначить два характера, выдумать тему переписки, например, пропажа коломянковых брюк на дне рождения мигранта Мешкевицера и начать долгую переписку с широким обзором событий и лиц. Осенью поговорим. На дачу я отвожу семейство 27 июня, Всю неделю буду в Нью-Йорке, а на выходные буду уезжать. Так что пиши смело по знакомому адресу. Теперь ещё. Мария прислала 30 экземпляров Демарша. Надеюсь, это только часть. Пока что тебе полагается 10 штук. Одну книжку я в понедельник вышлю с почтой первым классом, а девять четвертым. Если Мария пришлёт, как я надеюсь, ещё, ты всё получишь. Наум. Я в полном цейтноте обнимаю. Жди книжку, плюс еще девять. А я жду письма. Женщинам и детям кисис, кисис, кисис. Твои с. По скриптуму. Иностранка в панораме говно. Украшением единственным будут твои станцы. С. Письмо 13-е от 2-го июля 1987-го. Дорогой Наум. писать как будто нечего, всё обсудили по телефону. История с больницей Явлёс, конечно, с шоком, так что не знаю даже, как дальше потечёт жизнь с ежемесячными проверками, без водки и сигарет, но зато с рекомендуемой сексуальной воздержанностью. Короче, я должен переродиться в какую-то незнакомую малосомпатичную фигуру, тихоню и педанта. Чтоб с ним Вайли Геннис относится к тебе настолько хорошо, насколько это позволяет их рижское происхождение и усеченный взгляд на литературу, как на веселое и приятное занятие зажиточных нарядных людей. Я уже говорил и писал когда-то, отсутствие чувства юмора трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы в случае Вайли и Генниса тоже плохо». Что касается ГВ, то он мошенник. Деньги за Витязей будет нелегко из Г достать. Если ошибусь, буду рад. Ленина адрес и телефон клубу песен «Смело дай». Пусть договариваются сами, а мы с тобой пусть будем в стороне. Ну их. За деньги спасибо, но они у меня сейчас есть. Аван за книгу плюс Нью-Йоркер. Так что даже... Больница меня не полностью разорила. В случае необходимости возьму у тебя в долг, без зазрения совести я всю жизнь этим занимаюсь. Пиши роман в стехах об эмиграции. В этом твоё литературное бессмертие в тексте у автора lit.бессмертие. Напиши что-то вроде Голдензона, но вдвое длиннее и чуть глобальнее. Необъим иммигрантский Василий Тёркин. Обнимаю тебя, детей и женщин твоих, Френд и Брантер. Э. Одно примечание имеется и к этому письму. Включение Golden Zone Круза, небольшой роман в стихах входит в книгу Н. Масоголовского Витязь «В еврейской шкуре». Далее по тексту письмо 14-е от 8 октября 1987 года под вопросом в тексте. «Наум, дорогой, бумаги получил. Огромное спасибо. Прости, что у работающего тебя отнимаю субботнее время, чего очень не люблю по отношению к себе. Я тут с годами несколько умерил свою литературную манию, и теперь мы выходные дни проводим с ребенком». Недавно пережил гнусное урологическое обследование, но все вроде бы оказалось в порядке, говорят у Васи Аксенова что-то с почками. Андрею Мальгину неделя я дал множество твоих вещей, в частности, Витязь, из Мотла-Лещинера, монолог Гурфинкеля, песня певца за сценой про оперный театр, три народные песни, олимпийские страсти, народное достояние, Бриз. точка В груз кепки, трест, происхождение видов, любовь и легия дирижансы Пушкин. точка Зрение. Плюс ко всему, я думаю, я дал ему представить себе демарш энтузиастов. Он был в восторге, сказал, что всё готов печатать и так далее. Будем ждать. Читаем в примечании к этому письму Андрей Мальгин. Московский критик работал в еженедельной ки неделе приложение к Известиям далее по тексту Ариоса г, конечно, смешное, но с каким-то плебейским оттенком. Вообще шутки вокруг обрезания должны быть как-то очень выверенные. Ещё чего тебе по части не встречается? Есть приблизительные слова: старатели, капризники. От родного перца, не сердись. Ты написал так много точных, элегантных и смешных стихов, что я не мог выражать и не полный восторг, тем более что это всего лишь мой частный подход. Сам я ничего, кроме радиоскриптов, не пишу и близок к тому, чтобы возненавидеть печатное слово. Обнимаю тебя и ещё раз благодарю. Как-то мы давно не виделись. Твой С. Давлатов.